Прочитано с разрешения автора благодаря подписчикам на YouTube. Ссылки в описании. Леонид Каганов. Лимонная планета. Несмотря на герметичность телепортационного коридора, ветер ощутимо дул в лицо и нес незнакомые запахи. Дженни Маль перешагнула красную линию, и почувствовала деликатный толчок, как при сходе с траволактора. Иная планета, иная гравитация. Здесь было заметно легче, чем на Феррере, но гравитация была похожа на земную, несмотря на мизерный диаметр планетки. Дженни всегда в этот момент оборачивалась. За спиной оставался многолюдный зал телепорта Ферреры. Жители разных планет терпеливо ждали благоприятных условий для открытия рукавов в дальние места вселенной. Студенты читали на ковриках, дети резвились, опоздавшие толпились указ, багажные роботы возили туда-сюда негабаритные грузы, а дальше, где кончался зал, за стеклом простирала бескрайнее Феррера. Жилые высотки, купола зеленеющих воздушных садов, огни рекламы, монорельсы, рукав телепорта схлопнулся, зал исчез, и сразу прекратился сквозняк. Дженни повернулась обратно. Перед ней был местный зал прибытия. Заброшенный, выкрашенный казенной краской. Металлические ограждения, две пустые таможенные будки одна за другой, выключенное информационное табло, составленные штабелем банкетки ожидания и сваленные в неопрятную кучу оградительные столбики с болтающимися петлями пыльной и выцвешшей ленты. Сюда почти никто не высаживался. Транзитные потоки шли в глубине хаба, пронизывая эту планетенку насквозь. Ни души. И никто не встречает. Дженни прошагала мимо будок прямо с огромной двери надписью Exit Не стеклянной, как в гражданских телепортах, а остальной, как в военных бункерах. Ее робот-чемоданчик мягко подкатился следом. Дженни вынула из-за пазухи медальон на цепочке и приложила к сканеру у двери. Дверь заурчала и послушно разъехалась. С той стороны как раз подходили двое. Длинный сухой старик с мохнатыми бровями в парадном кителе, в фуражке и с комендантским жетоном в руке, а рядом черноволосый коротышка с ухоженной бородкой, окаймлявший подбородок и рот. «Добрый день. Дженни Маль – это я», – представилась Дженни и протянула руку старшему. «Полковник Эрнест Гаусс, комендант базы» отрекомендовался старик, крепко пожав ее ладонь. «Херберт Медина!» – представился чернявый коротышка. «Биолог!» Гаус нахмурил мохнатые брови и обвел суровым взглядом дверь, сомкнувшуюся за спиной Дженни. «Кто вам открыл порт?» – спросил он, раздраженно взмахнув комендантским жетоном. «У нас режимный объект. Доступ только у меня». «Инспектор ЦУП?» – напомнила Дженни. «Обладает высшими полномочиями. С этого момента база переходит под мое руководство. Вы же читали приказ?» «Так точно», – хмуро кивнул полковник и сделал приглашающий жест к лифту «Добро пожаловать». «Хотите выбрать каюту, принять душ, отдохнуть, поесть?» – предложил коротышка Герберт. «Пока мне нечего отдыхать», – отрезала Дженни. «Я бы хотела ознакомиться с базой и гарнизоном». Полковник молча кивнул, и они вошли в огромный технический лифт, и Гаус нажал кнопку 2. Сейчас мы на самом нижнем этаже, пояснил он. Пятом. Почти в центре планетоида, вставил Герберт. Шучу! Здесь хаб телепорта, продолжал Гаус. Реакторы, централи и прочая механика. Этажам выше, техническая зона, склады, ремонтные цеха и столы роботов. Там люди почти не бывают. Третий этаж – жилые каюта. Вы можете выбрать любую. Они все пустые практически. Второй – рабочие кабинеты, конференц-зал и оранжерея. Собственно, мы здесь. Двери лифта открылись, и полковник указал Дженни на большую оранжерею, начинавшуюся за стеклянными дверями сразу направо от лифта. «Мы называем ее парк», – сообщил Герберт. Дженни приоткрыла дверь в тропическую влагу и остановилась, оглядываясь. «Красиво!» – кивнула Дженни, оглядывая бесконечно ярко освещенный зал, заросший как джунгли зеленью, оборудованный дорожками и скамейками. Под ближайшей скамейкой валялся брошенный кем-то маленький плюшевый заяц. Дженни нагнулась и задумчиво подняла его. «Прямо здесь все и случилось?» «Да», – хмуро кивнул Херберт. «И отсюда выход на поверхность», – уточнила Дженни. «Поверхность высоко!» – объяснил полковник. «Над нами еще один ярус для заключенных, а уже над ним ярус ноль, шлюз на поверхность». «Про заключенных первый раз слышу», удивилась Дженни. «А их нет, ярус нежилой», объяснил полковник. «База была спланирована как тюремный объект в том числе, но заключенных нет, сейчас только двое сыльных. К ним нет претензий, и я разрешил им жить вместе со всеми». Полковник знал, что слегка нарушил инструкцию и пояснил. Снаружи не выжить, снизу хаб заперт. И даже если сбежать в него, все равно без документов никуда не деться. «Так сколько человек проживает на базе?» Полковник на миг задумался. «Восемь», – сказал он. «Прибыли вы вчера, уехал Петерсон». Он принялся загибать пальцы. «Биолог Херберт, техник Лях, двое сыльных, Мигулис и Саймон, я, вы...» «Наш врач Августа Петерсон, ну и...» Он запнулся. «Нейджел», – подсказал Герберт. «Нейджел чем занимается?» – уточнила Дженни. «Он просто Нейджел», – объяснил полковник. «Он растет, ему три года». «Так это тот ребенок, которого выкрали рециды?» – оживилась Дженни. «Он все-таки нашелся?» Полковник покачал головой. «Не нашелся. Роботы продолжают поиск». Прошло два месяца. Удивилась Женя, «На планете не выжить и дня без воды и кислородных масок. Значит, он давно мертв». Полковник молча смотрел на Дженни, и теперь было понятно, что он глубокий старик. «С вашего позволения», задумчиво произнес он, «мой вам совет, точнее просьба от всех нас, никогда не говорите так при августе». В конференц-зале была электронная доска, раскладные стулья и большой стол. После объявления по общей связи все собрались быстро. Последней вошла женщина, почти ровесница Дженни. У нее было спокойное, но словно спящее лицо. Она двигалась медленно, осев в углу, замерла, уставившись в одну точку. Дженни взяла зайца и шагнула вперед. «Добрый день всем присутствующим. Меня зовут Дженни Маль». Я старший инспектор ЦУП. Все вы знаете, почему я здесь. С сегодняшнего дня мы будем выстраивать новую ксенополитику с обитателями планеты. Впереди много работы, и я надеюсь, мы станем дружной командой. Сейчас нам надо познакомиться. Мы будем передавать этого зайца по кругу, и пусть каждый расскажет о себе. Начну я. Меня можно звать Дженни, мне 35, и я родилась на Феррере. На Земле в Гавре получила степень магистра ксенотехнологии, в ЦУБе работаю 15 лет, до этого работала в ООН. Я провела 7 проектов в разных концах Вселенной, в том числе это я выстроила отношения с зурянами. Я не хвастаюсь, но мне приятно об этом говорить. Обычно я веду тренинги, координирую штабы и подчиняюсь напрямую совету. О том, что меня направляют сюда для полевой работы, я узнала неделю назад, И не было времени подготовиться, поэтому мне потребуется ваша помощь, чтобы войти в курс дела. Спасибо. Она протянула зайца невзрачному мужику в спортивном костюме. Меня зовут Саймон, сказал он бережно принимая зайца, словно боясь помять. Мне 42, я родился на земле, по профессии пилот, отбываю 8 лет ссылки, осталось 4,5. Живу в каюте 17. «Вы можете заходить в любой момент, я готов помогать всем, чем смогу. Что-то еще?» Он неуверенно огляделся и передал Зайца полковника Гаусу. «Эрнест Гаус, 70 лет, родился на Марсе, военный, принимал участие в боевых операциях, кавалер Ордена Галактики второй степени. 23 года командую этой базой с момента ее основания. Он решительно передал Зайца Херберту». Герберт 38 лет, биолог, профессор университета Кальмана, на планетоиде я 5 лет. Здесь очень интересная флора и очень богатая фауна, сообщил он с сарказмом. Сразу договоримся, жестко перебила Дженни, разумную расу мы фауной не называем. Герберт кивнул, огляделся и передал зайца высокому бордочу живыми черными глазами в старомодных роговых очках. Йозеф Мигулис, представился Бородач, журналист, родился на Земле 37 лет, осужден на 5, осталось 2. Могу быть вам полезен тем, что немного знаю язык? Язык рецидов? Удивилась Дженни. Да, кивнул Бородач. Делать тут нечего, а от ученых осталось много отчетов и аудиозаписей. Мне было интересно копаться в них. Он задумчиво покрутил зайца и быстро передал его соседу. Техник Лях помял зайца большими пальцами и шумно выдохнул его в сторону. Кажется, он был пьян. «Ну? Меня зовут Лях. Я по технике, если что надо починить. А родился я на Проксиме». Он недоуменно посмотрел на зайца и передал его обратно Мигулису. Мигулис осторожно покосился на Августу, а та по-прежнему смотрела в одну точку на пол перед собой. Тогда он поймал взгляд Дженни и вернул ей зайца. «Августа!» – сказала Дженни как можно более приветливо и протянула игрушку ей. «Вы одна остались?» Августа очнулась, взяла зайца в ладони и принялась его нежно гладить. Казалось, она снова не замечает никого. Затем она подняла на Дженни большие серые глаза. «Одна осталась. Альфред вчера улетел, и Нейджела все еще нет, только его заяц». Хорошо, спасибо. Давайте на этом закончим. Думаю, вы сегодня устали, занервничала Дженни. Все думают, что я устала, ответила Августа, снова глядя перед собой. Еще все думают, что я схожу с ума, но я держусь, мне просто тяжело. Меня зовут Августа, я родилась на Земле, выросла в католическом приюте. Мне 26, я работаю здесь врачом. Я была замужем, у меня есть сын. Он пропал, и я верю, что он еще жив. Я думаю, ничем я вам не смогу помочь, Дженни. Можно я уйду к себе и заберу этого зайца? Конечно. В наступившей тишине Августа вышла, шагая медленно и неуклюже. Дженни обвела взглядом собравшихся. Всем спасибо за первую встречу. На сегодня все, сообщила она. Завтра в это же время жду вас здесь, чтобы объявить программу действий. Через час в каюты Дженни робко постучали, а затем просунулась голова Саймона. «Не помешаю». «Заходите», – кивнула Дженни, откладывая планшет. «Что-то случилось?» «Ничего», – ответил Саймон. «Просто хотел спросить. Может, вам что-то показать, рассказать, помочь устроиться?» «Вы же первый день, и вы инспектор», – добавил он заискивающе. Дженни кивнула на кресло, приглашая сесть. «Вы пришли и снова предложили помощь, а до этого приглашали в свою каюту 17». «Саймон, я вам нравлюсь как женщина?» «Как вы могли подумать?» испугался Саймон, а затем смутился еще больше. «Я имею в виду, вы очень яркая женщина и, конечно, всем, безусловно, должны нравиться. Но поверьте, я совершенно не это, не в этом смысле. Спасибо. Кивнула Дженни. Значит, вы надеетесь, что инспектор сбросит вам срок за старание? Саймон выпучил глаза, открыл рот и закрыл. Нет, Саймон, сообщила Дженни. Цуп занимается безопасностью Вселенной, осужденными занимается управление наказаний. Это абсолютно другая структура. Я могу упомянуть в своем рапорте ваше хорошее поведение, но в службу наказаний мой рапорт никогда не попадет. Материалы Цуба имеют высшую секретность. «Жаль», – вздохнул Саймон и встал. «Я тогда пойду». «Подождите», – усмехнулась Дженни. «Поговорим, раз уж пришли. А я подумаю, можно ли что-то для вас сделать». «Что вам рассказать?» – оживился Саймон. «Как вы догадываетесь, меня интересуют только рециды. Расскажите про них». Саймон поморщился. «Это такие...» Тараканы ростом с барана. Снизу три ноги, сверху три клешни, морда пирамидкой, со жвалами, такими жуткими шипастами. Его снова передернуло. Они живут в норах и бегают по поверхности. Это их планета. Лично вы, Саймон, что о них думаете? Саймон вздохнул и развел руками. Страшные, бессмысленные звери, сказал он тихо. Я их ненавижу, и все их ненавидят здесь и боятся и они нас ненавидят, только не боятся. И планету эту я ненавижу, этот проклятый ядовитый сладкий песок, этот адский климат. Я здесь три с половиной года окажется, что всю жизнь. «Не пойму вас, Саймон», – удивилась Дженни. «Вы живете на подземной базе, в комфортной температуре, в компании неплохих людей, ученых, гражданских, военных. У вас игровые приставки, столовая, тренажерный зал, парк». На поверхность вам ходить не положено, вы ссыльный. Как вам удается ненавидеть планету, рецидов и сладкий песок? Вы его что, языком пробуете?» Саймон приосанился. «Ну, во-первых, я здесь полезный член общества. Полковник меня всегда выгоняет работать наружу со всеми. А там дел хватает не только для роботов. Они же вышки подкапывают и солнечные батареи рушат. Песок здесь везде, он просачивается на базу, сыплется из вентиляции его разносят роботы на подошвах, пылесосы не справляются. Вы пальцем проведите по стене в лифте, вон она, желтая пыль. Это проклятые соли свинца. С ураном, торием, йодом и еще черт знает чем. Из них вся планета состоит. И не дай вам бог не сплюнуть, если почувствуете на зубах крошки и сладкий привкус. А что касается рецидов, послушайте, ну они же роют. Они же роют, как черти. Дурак-полковник ставит заборы с колючей проволкой. Ну что им проволока, они же панцирные. Мы все тут живем в страхе. Вы знаете, как они унесли Нейджела? Прокопали нору сверху до самой оранжереи. А когда он вышел поиграть, просто схватили его и унесли. Прямо на глазах матери. А их же не догнать. Они же как метеориты бронированные. И клешни у них как ножи. А он был такой толковый мальчишка. Саймон грустно умолк. «Вы любили Нейджела?» «Его все любили. А как не любить? Он при нас родился, начал ползать, ходить, говорить. Это же первый человек, родившийся тут. Мы им гордились?» «Я клеил с ним маленькие аэробусы». «Все-таки о рецидах», – перевела разговор Дженни. «Зачем они это сделали? Они выставили какие-то условия?» Саймон покосился на нее удивленно. «Да какие условия? Они же тупое зверье». Убить кого-то – это у них геройство, потом хвастаться, чтобы свои уважали. Они ж ледоеды, в смысле каннибалы, друг друга жрут каждый день. А нас тем более им за честь сожрать. У нас за всю историю базы пять человек погибло. Они же глаза сожранных врагов вешают себе на головогрудь, как ожерелье. А глаза висят и воняют, пока свежие. У кого больше побрякушек, тот круче. А от кого сильнее воняет, тот в рассвете сил, недавние подвиги. Дженни посмотрела на Саймона с интересом. То есть, когда полковник выжигал ближайшие поселения рецидов с их женщинами и детскими коконами, вы это одобряли? А что ж нам было делать еще? Вскричал Саймон. Был шанс до заката найти Нейджела. Мы выгнали наружу всех роботов, все трактора, все огнеметы. И лично вы это одобряете? Так кто ж! Снова вскричал Саймон, но осекся и забормотал тихо. «Не, ну, я, конечно, как ссыльный не имею права рассуждать. Мне приказал полковник. Я сел в трактор и поехал. Как все. Что сказали, то и делал. Моё дело послушание. Он очень боялся наговорить лишнего». «За что вы были осуждены, Саймон?» спросила Дженни задумчиво. «Непредумышленное убийство», буркнул он. «На самом деле несчастный случай». «Я был пилотом аэробуса. Туристы погибли, а мне повезло». «За это не дают восемь». «Ну...» Но... – Саймон замялся. «У меня был парашют, а у них нет». «Не оказание помощи, оставление в беде». «Там был всего один парашют», – еле слышно выдавил Саймон. «Я перепугался, когда салон вспыхнул. Думал, они погибли, кто ж знал». Он вдруг поднял на Дженни взгляд. «А что вы меня обвиняете, Дженни?» Я вас не обвиняла? Вы думаете, остальные здесь лучше? Думаете, только мы с Мигулисом сильные, А остальные сами сюда работать приехали, в этот тараканий ад. Лях, алкоголик. Его со всех работ повыгоняли. Полковник, когда еще был генералом, утюжил города повстанцев на Венере. Его генштаб от трибунала еле отмазал. Да он и сейчас такой. Саймон опасливо оглянулся на дверь и понизил голос. Он же рецидом дарил зараженные радиацией полотенца, чтобы они вымирали целыми поселками. Он фашист, хуже Херберта. Вы же знаете, Херберта сюда выгнали из университета за статьи о расовом превосходстве позвоночных над панцерными. Чуть не посадили. Петерсон. Самовлюбленная тварь, гнилая душа. Петерсон Августа? Петерсон Альфред. Он улетел подал на развод, бросил жену и сбежал. «Не могу, говорит, больше тут ни минуты», передразнил Саймон. «Я погибаю, я потерял своего ребенка, мне так тяжело. Я самый несчастный, я не могу так больше жить. Мне нужно себя спасать, или я погибну». А она убежать никуда не может. У нее крыша поехала. Нейджела ждет». «Не наша работа осуждать других», веско заметила Дженни. «Мужчины тяжелее переносят стресс». По статистике, 90% мужчин бросает семью, если ребенок погибает или серьезно заболевает. Это глубокий инстинкт продолжения рода – бросить проблемную самку. «Я бы никого не бросил в такой ситуации», – с чувством заявил Саймон. Он всегда был эгоист. Вот он просто пример. «Наша столовая. На столе общее блюдо с котлетами. А Августа?» – быстро перебила Дженни, делая пометку в планшете. А Августа дура сумасшедшая. Вы еще наплачитесь ее за заскоками. Ее на лечение надо сдать. Ну, врач, что здесь она. Она ж головой поехала от горя. Ходит, Нейджела зовет. Молится, чтобы вернулся. На поверхность ночами вылезает без разрешения. Бродит до утра, пока кислород не кончится. Он ей мерещится за каждым кустом капусты. Говорить с ней нельзя. Молчит или плачет, или в точку смотрит. А Нейджел... Нейджела давным-давно тараканы съели. Это ж всем понятно. А Мигулис? Мигулис ссылки по саду, как я. Это проклятое место. Сюда по доброй воле никто не едет. А я? Что вы?» Растерялся Саймон. «Как вы думаете, меня тоже за провинность сослали?» «Вы инспектор? Наверное, по работе?» «Да», – кивнула Дженни. «По работе. И очень жалею, что меня не прислали сюда раньше» потому что на этой планете с самого начала нужен был профессиональный ксенотехнолог, не дожидаясь ни жертв, ни скандалов на всю мировую сеть. Подходя к кабинету полковника, Дженни услышала голоса из-за приоткрытой двери. Она остановилась и прислушалась. «Августа, родная!» – говорил полковник таким отеческим тоном. Такого Дженни от него не ожидала. Но ну нет у нас на складах мягких игрушек. Попроси ляха, пусть выпилит из пластика. Нейджелу нужны мягкие игрушки. Без интонации повторяла Августа. Я вчера увидела его зайца и почувствовала, он очень сейчас по нему скучает. Когда Нейджел вернется к нам, он очень будет уставший от песка, камней и рецидов. Он захочет отдохнуть и поиграть. Пусть у него в комнате будет новый ковер с цветами и новые друзья. «Большой плюшевый жираф и оранжевый манго с Фереры. Закажите это, Эрнест». «Августа», – терпеливо объяснял полковник. «Давайте-ка мы с тобой как бы подождем Нейджела и сами спросим у него. А вдруг ему захочется не жирафа, ну, я не знаю, львенка, а лучше даже набор солдатиков, и тогда мы уж точно закажем». «Львенка?» – задумалась Августа. «Ну, конечно, львенка». Давайте я впишу еще и львенка. Августа, родная, мягко отвечал полковник, у базы лимит. Я не могу послать в диспетчерскую список игрушек вместо запчастей и продуктов. Там решат, что я спятил. Августа открыла рот и беззвучно зарыдала. Дженни решительно вошла в кабинет. По лицу Августа лились самые настоящие слезы. Ее трясло, выглядела она ужасно. У нас, полковник сказала Дженни с напором. «Полный безлимит. Завтра будет огромный список заказов высшей срочности. Там будут тонны ковров, расписная посуда, ткани, ящики с украшениями. Совершенно не проблема дописать плюшевого львенка для Августа, если ей нужно». «Это же не мне!» всхлипнула Августа. «Это для Нейджела. Вдруг он жив? Вдруг он вернется? Мы должны сделать все возможное. Мы же не можем просто сидеть сложа руки и просто ждать». Ничего не делая! Дженни обняла Августу за плечи. Августа, вы правы. Обещаю, все игрушки из вашего списка будут включены в доставку. А сейчас идите к себе, отдыхайте. А еще можно ли? С надеждой обернулась Августа. Можно еще меховую курточку. Там ведь она ткнула пальцем вверх. Ночами в пустыне минус сорок. Нейджил был в одной маечке, он же мерзнет сейчас. Полковник снова хотел что-то сказать, но Дженни бросила на него испепеляющий взгляд. «Курточку закажем тоже», – уверила она, выпроваживая Августу. Убедившись, что ее шарканье затихло вдали коридора, Дженни набросилась на полковника. Гаус, что вы вообще творите? Женщина в психотравме, убили сына. Сбежал муж, а вы уперлись. Вам жалко выписать плюшевого жирафа? Да пусть обнимет хоть сто жирафов» и плачет в каюте, пока не придет в себя. У нас проблема с планетой, а вы мне хотите добавить проблем с Августой?» Полковник Гаус выпрямился. «Дженни Маль, она бредит! Ее надо вернуть в реальность, а не потакать! Завтра Августа попросит карусель для Нейджела, потом зоопарк для Нейджела, потом школу для Нейджела с партами и живыми одноклассниками!» «Это вы бредите!» — крикнула Дженни. «Просто дайте несчастной женщине плюшевого жирафа!» И курточку! И курточку! Я вижу, она достаточно вменяема, критически оценивает свое состояние и хорошо держится, чтобы не доставлять нам лишних проблем. Пока Нейджел был жив, вы же заказывали ему одежду и игрушки не припирались? Вот и продолжайте. Ей нужно только одно, чтобы все ушло как раньше. Это не ваша работа, полковник, убеждать несчастную мать, что ее сына больше нет. жизнь это сделает без вас! Полковник Гаус хмуро массировал ладонями шею. «Может, вы и правы, Дженни!» – выдавил он наконец. «Я человек военный, привык командовать здоровыми мужчинами. А вы там профессор, психолог всякий, вам виднее. Я решу, что можно сделать для Августы!» Дженни строго постучала пальцем по столу. «Еще раз напомню, полковник, если вы невнимательно прочли приказ, все решаю на этой базе я. Единственная причина, почему вы до сих пор здесь, а не в следственном изоляторе Цуба, «Это потому, что вы мне нужны для работы с рецидами». Полковник выпрямился во весь рост. «Если ЦУБ мне больше не доверяет, я готов сегодня же подать рапорт об отставке». «Э, нет», усмехнулась Дженни. «Наломать дров и сбежать? Нет, теперь нам всем предстоит это расхлебывать». «Что расхлебывать?» «Вы так и не поняли», удивилась Дженни. «Хорошо, объясню. Присядьте, пожалуйста, на диванчик». А я займу ваше кресло, чтобы мы с вами лучше понимали наше нынешнее положение. Итак, вы сидите на базе 23 года. Саймон сидит, я служу. Все это время про Итшелл никто не помнит. Все знают большой Итшелл. Планету с древней расой, богатой цивилизацией. Там есть что посмотреть. То, что у Шелла есть малопригодный для жизни спутник планета Итшелл, помнят только астрономы. Это не планета, а планетоид, поправил полковник. Неважно. В его глубине транспортный хаб, каких тысячи во Вселенной. Но он жизненно необходим нашей расе, потому что большой шелл, вы знаете, по чьим протекторатам. Адонсы не дадут нам построить свой хаб. А других природных тел в этом районе нет. Без хаба мы теряем доступ ко всему рукаву Малого Магелланового облака, а там наши территории и наши люди, поэтому уйти отсюда мы не можем. Здесь имеется наше присутствие. Гарнизон, ремонтники пару ученых, но тут есть жизнь, причем разумная. Это не разум! Есть критерии разумной расы полковник. Рициды разумны по всем критериям. И вот мир живет все эти годы в уверенности, что база сама по себе, рециды сами по себе, и, наверное, какие-то ученые приходят к дикарям собирать фольклор, а взамен дарят азбуку фонарики и водяные скважины. Примерно так и было, пока они не сожрали фольклористов кивнул полковник. «Только азбука наша им ни к чему. У них врожденный язык рефлекс. Их мозг не способен выучить и десяток чужих слов. Мы пытались. И скважины, кстати, мы тоже ставили. Они сами их поломали и забили камнями. У них же война племен, битвы кланов, кровная месть, набеги. Пусть ни у кого не будет колодца, лишь бы у врага не было. Это ваша неудача в работе с рецидами, жестко перебила Дженни. «Моя работа – обеспечивать безопасность базы», – возразил полковник. «Они все портят». «Что портят?» «Вы забываете», – прорычал полковник, «что из-за ваших идеологически-экологических законов мы сидим на урановой планетке без атомного реактора, и вся мощность транзитного хаба, не говоря уже о базе, питается от солнечных батарей в пустыне. У нас 40 квадратных километров солнечных батарей». И когда твари сознательно портят их и рубят кабеля. моя задача – выпускать роботов с огнеметами. Все эти годы мне никто не говорил ни слова. Всех устраивало». Дженни усмехнулась. «В мире много событий. Бестолковая наука в заброшенной дыре, несговорчивые дикари и даже погибшие техники с лингвистами. Все это в новостные топы попадает редко. Граждан мира интересуют только новости, спорт и происшествия. Но тут...» похищают ребенка». «Это не наша вина», – снова возразил полковник. «Они же постоянно роют и ломают. Мы следим, мониторим активность пустыни. У нас всюду сигнализации, тысячи датчиков, охранные роботы в патруле». Дженни гневно ткнула пальцем полковника. «Вы никому не были интересны, пока не погиб ребенок. Но эта новость попала в топы. И вас заметили» и куча блогеров всего мира бросилась подключаться к дата-центру базы, изучая архивы и записи, и осуждать на весь мир, кто же вы, черт побери, такие, и что у вас тут творится? И что они видят в реальном времени с камер ваших тракторов? Как вы едете по пустыне и убиваете туземцев? И все новостные ленты мира заполняются уже не новостью в одной строке, а пропавшим где-то на краю галактики ребенке». А подробневшими репортажами про войну с местной расой, шеренги роботов с огнеметами, горы сожженных панцирей в пустыне, обгорелые личинки в сожженных коконах, еще извивающиеся. Мы пытались найти ребенка. Привычными средствами. Как с теми радиоактивными полотенцами, да полковник. Полковник сжал зубы и некоторое время молчал. «Какие полотенца?» – спросил он наконец. «Не было полотенец». «Это я вас должна спросить, какие?» «Кто вам эта чушь сказал?» «Это когда было-то?» «Пятнадцать лет назад, когда главного техника убили!» «В итоге», — продолжила Дженни ледяным тоном, «весь мир, вся вселенная стоит на ушах, клешнях, щупальцах, кто на чем, и конца скандалу нет уже второй месяц. А виноват ЦУП, потому что у нас под носом, оказывается, все годы идет война и бойня». Гибнут наши родные, дети и чужие личинки. Происходят без суда и следствия массовые казни, геноцид разумной расы. Вы в своем уме, полковник Гаус, У всей вселенной возникают вопросы. Кому? К Цубу. Если бы только к Цубу. Вопросы ко всей расе землян. Потому что мы тоже подписали пакт гуманизма. А вы даже не представляете себе размах резонанса. Полковник молчал. Вам доверили планету, полковник Гаус. Вы больше 20 лет работали, а довели ситуацию до катастрофы. И теперь мы будем это расхлебывать. Я – диктовать, вы – исполнять. Дженни снова оглядела конференц-зал. Все в сборе не было только Августа. Но это и к лучшему. На доске появился слайд, загруженный Дженни. «Начнем с азов. Первый параграф Конституции Вселенной кто помнит?» «Все расы равны», – подсказал Герберт с иронией. «Совершенно верно», – отчеканила Дженни. «Поэтому с сегодняшнего дня на базе не должно звучать ни единого слова о неразумности рецидов. Это понятно, Герберт. «А что сразу, Герберт? Вы, инспектор, не должны понимать меня превратно». «Разрешите объясниться?» Я никогда не призывал к дискриминации, но Конституция ведь речь ведет о юридическом равенстве. А с точки зрения биологии, расы космоса не могут быть равны. У них разный вес, рост, разные сроки жизни. Я даже не говорю про разные развития цивилизаций. Но у разума много чисто биологических параметров. Например, память, способность к обучению, умение подавлять инстинкты ради сложных поведенческих стратегий. Объективные научные критерии придумал не я. Линейкой мы можем измерить рост тестированием способность к обучению, которые покажут разные цифры. Я вовсе не намекаю, будто слабая память. Именно что намекаете, Херберт, отрезала Дженни. Для нас, ксенополитиков, не имеет значения, что думают биологи, психологи, историки, социологи, а тем более военные. Нам не важно, будто то рецидов плохая память и скорость мысли. В нашей профессии правды не существует. Надо просто вызубрить: неразумных рас не существует. Раса, если она раса, разумна по определению. А разум не измеряется тестами. Он или есть, или нет, он неделим, как квант. Кванты делятся, заметил с углами Гулис. Дженни бросила на него испепеляющий взгляд. «Я смотрю, вы совсем тут одичали». Повторяю, как инспектор ЦУП. «Разум – неделимая, неизмеримая величина. В религии – это душа. В синтетизме – элементаль вселенского замысла. В юридическом праве, философии и даже вульгарном атеизме – субъект. Объясню на примере». «Вы разумны, пока спите, Герберт. Вы осознаете себя?» «Вы много выучили во сне? Получается, днем вы разумная раса, к вечеру устали и полуразумная, а ночью неразумная?» «На таком уровне я полемизировать не готов», сообщил Херберт. «С вами никто здесь не полемизирует», ответила Дженни и вынула из запаза хежетон на цепочке, показав его Херберту и всем присутствующим. «Вам следует вызубрить первый параграф». «Все расы равны!» «Повторите!» «Все расы равны!» — повторил Герберт. «Прекрасно! А если равны, то мы обязаны строить дружеские отношения!» «Все расы друзья!» «Повторяем за мной хором!» «Все расы друзья!» «Три, четыре!» «Все вместе!» Раздался нестройный хор голосов. «Еще раз громче!» «Все расы – друзья! Все расы – друзья!» Присутствующие повторяли за Дженни несколько раз, пока она не сочла, что это достаточно. «Жаль, что рецидов в этой комнате нет», заметил Херберт в наступившей тишине. «Им было бы полезно». Все засмеялись. «Вас, Херберт, как разумную расу с хорошей памятью, я попрошу запомнить этот разговор», – отчеканила Дженни. «Потому что через месяц...» «В этой комнате будут рециды и будут повторять все расы друзья вместе с нами. Это часть программы». Собравшиеся изумленно переглянулись. «Проблема в том», – задумчиво произнес Мигулис, – «что у рецидов нет слова «друг». «Этого не может быть», – отрезала Дженни. «Вы просто не знаете». Мигулис погладил бородку и аккуратно выдохнул. «В языке рицидов всего 420 слов», — сказал он тихо. «Несложно выучить». Но понятия «друг» нет. Есть понятие «врага» — «чуг» и термин «аг-чуг». По смыслу что-то вроде «временный помощник в убийстве общего врага». «Союзник», — догадалась Дженни. «Не совсем. Когда враг убит, твой «аг-чуг» сразу превращается в «чуг». Теперь предстоит разобраться с ним». «Значит, нам выпадет честь подарить их языку слово «друг»,» – подытожила Дженни. Все смущенно замолчали. Мигулис покачал головой. «У них врожденный язык. Они вылупляются с языком памятью родителей и предков». «Мемонаследование», – уточнил Херберт. «Как у голымясинцев, адонцев и третисимметричных панцероидов Большого Шелла». Они получают с генами язык, приемы боя, нормы морали и заодно помнят самые важные эпизоды из жизни предков своего рода. Полковник тактично кашлянул. «Вам, Дженни, нужно время, чтобы собрать побольше информации». «Знание базовых принципов освобождает от изучения ненужных частностей», отрезала Дженни. «Социальные законы едины для всех рас. В известной нам вселенной 108 разумных рас. «Я магистр ксенотехнологии. Я работала с семью расами, выстроила отношения даже с зурянами. Сегодня я главный эксперт-технолог во всем ЦУБе. Я знаю, что говорю. В любой культуре есть союзники, есть привязанность к братьям, родителям». В конференц-зале снова повисла тишина. «Ну давайте, Мигулис, раз уж начали, чего молчите?» – усмехнулся полковник. А почему я? обернулся Мигулис. Пусть Херберт объяснит, он биолог. А мне это зачем? возмутился Херберт. Есть литература по прецедам, статьи, справочники, все подробно написано. Читай, не выходя из кабинета Цуба. Зачем мне это озвучивать? Чтобы потом в рапорте стояло, что Херберт опять фашист и оскорбляет чужую расу? Давайте я попробую помочь нашей Дженни. вызвался вдруг Саймон и поднял руку. Дело в том, что... У рецидов нет привязанности к родителям. Мать они сжирают, как только та перестает плодоносить, а отца, как только он слабеет. Съесть отца почетно, это выпадает не каждому, потому что потомков сотни, лишних потомков сжирают отцы. Обычно к концу засухи, когда племя доедает всех пленных рабов. Если отец был вождем, убивший вождя сам становится вождем. Любви к братьям у них тоже нет. Братьев начинают жрать еще внутри кокона и так растут. Из полтысячи зародышей остается пятерка сильнейших и они вылупляются. Принатальный отбор, уточнил Херберт, ни у какой другой разумной расы такого нет. В мужской отсек кокона самка закладывает около 400 личинок и замуровывает. Они начинают расти и драться за пищу, а пища в коконе только они. Вырастает 3-5 самых злобных простите, сильных. Растут они внутри, уж извините за совпадение, около 9 месяцев. И вылупляются взрослыми, только встать на задние ноги и пройти ритуальный экзамен по истории рода. Детства у них нет. Все обучение и школа происходит в коконе, тесноте и драках. Биологи ставили внутрь видео жучков. Возьмите записи, если не противно. Мне приходилось стоять у коконов и слышать вопли оттуда. В отсеке самок вылупляется одна, самки не воюют, у нее есть питательный пузырь, она его доедает и выползает за 6 месяцев. Самок считают недоразвитыми, панциря у них нет, за членов общества их не держат, и они непрерывно строят коконы и плодоносят. На всякий случай уточню, что лично я не приветствую подобных законов природы, а выступаю против насилия, взаимной ненависти и половой дискриминации, так и укажите в рапорте. Дженни даже слегка растерялась. Паузу нарушил Мигулис. Если вернуться к языку, иногда вылупляется всего один – единолуп. Единолупом быть особо почетно. Вырос без братьев, сумел всех сожрать. Если вылупляется несколько, то есть перволуп, самый сильный, который пробивает выход из кокона, а за ним братья, солупы. Если кто-то из них убьет перволупа, он становится Перелуп. Убивший Перелупа тоже почетный титул. «Хватит!» – нервно перебила Дженни. «С меня довольна!» «А нет, Дженни!» – грустно подытожил полковник. «Конечно, равная раса и очень нам друзья, но ничего общего не найти. Поверьте тем, кто живет с ними рядом много лет». «Почему ничего общего?» – возразил Мигулис. «Кровная месть племен. Этот обычай был у нас и в древности». «Стоп и тишина!» – перебила Дженни призывно хлопнула в ладоши. «Разговоры окончены. Продолжаем работу по плану». Она включила новый слайд. Времени мало в двух словах азы технологии. Работа с чужими территориями бывает трех видов. Партнерство, протекторат и марионеточное спонсирование. Первые два требуют достаточно большого уровня культуры, а о них говорить не будем. «Наш путь третий». Рециды – примитивное общество четвертой категории с типичными проблемами. ЦУП ведет четыре похожих проекта в разных концах вселенной. Для примитивных мы используем стратегию Электи Мпимпера, для общества индустриальных Деви Эпимпера, для высших информационных пресса Мпимпера. Все схемы известны со времен Древнего Рима. Кому интересно, возьмите любой учебник по ксенотехнологии. Здесь первобытная клановая структура без власти и закона. Наш метод – Электи Эпимпера. Задача – сформировать Электи. Для этого нам надо провести империализацию и выстроить вертикаль, на вершине которого будет лояльный нам вождь, следящий за своей территорией. Взамен он получает дотации. В нашем случае это простейшие предметы быта, а также поощрение самолюбию – учитывая совсем низкий класс цивилизации. Такова схема марионеточного спонсирования – невмешательство во внутренние дела с поддержкой лояльного следящего. Наша цель – чтобы он контролировал всю территорию и обеспечивал нам отсутствие угроз на ней. Для прессы это всегда называется дружбой народов. Для внутреннего пользования – гарантиями порядка. Для цивилизованного мира – Это единственный допустимый способ, а заодно самый эффективный способ прекратить нападение. Подкопы и похищение людей. Альтернатива – геноцид. Но этот позорный путь никогда не применяется. Почему, полковник? «Запрещен пактом гуманизма», – отрапортовал Гаус. «А еще потому», – веско закончила Дженни. Что это равнозначно признанию собственного неумения работать по примитивным территориям? Примитивные территории? присвистнул Херберт. Нет ли в этом расизма? Это научный термин из учебников. Он относится к уровню общества, а не к расе. Есть высокоразвитые общества, есть примитивные. Высокоразвитая цивилизация должна обладать высокими технологиями работы с примитивными. Гуманизм и толерантность. Этим мы и займемся. Для начала следует выбрать кандидатуру среди местных вождей. Кто-нибудь в курсе о состоянии нынешних племен и авторитетов или с окончанием научной работы закончились и все контакты с ними. Собравшиеся разом зашумели. «Херберт, ответьте вы, потребовала Дженни. Вы ведь ученый, вы идете работу? Херберт слегка растерялся. Работа, конечно, идет, сообщил он, откашлявшись. Но она. В общем, автоматизировано. Без участия человека. Аэросъемка снимает кочевья сверху, микрожучки ползуют и собирают информацию. Все это пишется в базы данных. Можно запросить у системы любой анализ. Вы хотите, чтобы я сделал это прямо сейчас? Да. Хорошо, я пошел за своим планшетом. Герберт поднялся и вышел. Полковник кашлянул. Вы не понимаете, Дженни, заметил он. У рецидов нет понятия благодарности, не говоря уже о верности. Когда им даешь подарки, они требуют больше, пока не впадут в агрессию. «Полковник, не учите меня работать», – отмахнулась Дженни. «Читайте учебник «Ксенотехнологии», там все схемы расписаны по пунктам». «Господин полковник прав», – неожиданно поддержал Мигулис. «Благодарности у них нет, они предадут как только смогут. Главное для них свой собственный род, он у них...» в генетической памяти. И вы, и Мигулис, тоже не учите меня работать. Кроме того, вожди постоянно жрут друг друга и меняются, неожиданно произнес Лях. Дженни обернулась. Одна из первых задач сделать так, чтобы на примитивной территории вождь был один и никогда не менялся. Так мы получим безопасность региона. Вернулся Херберт, на ходу копаясь в планшете. Он вывел карту на экран. Два полушария размечены цветными областями и флажками, заштрихованные пятна солончаков, синие пятна водных источников, красные флажки, обозначающие стоянки племен и колыхающие огоньки в тех местах, где идут стычки. Самый крупный рот хох! заговорил Херберт, указывая пальцем. Он контролирует треть планеты, разбит на тысячи подкланов, которые постоянно грызут друг друга. Рот гдох! Числом поменьше их много в наших краях на юге. Есть род Лкох. Шкох! поправил Мигулис. Я переслушал много записей. Да будь они все прокляты, отмаснулся Херберт. В общем, тоже большой. Остальные меньше до тысячи воинов. Вот я вывел диаграмму столбиками. Дженни кивнула. Кто более дружественный к нам? Никто! ответили разом все присутствующие и от такой неожиданности переглянулись. «С кем было меньше конфликтов?» Все молчали. Герберт пожал плечами. «Хорошо», – промолчала Дженни. «Есть информация по вождям крупных родов?» Херберт снова уткнулся в планшет, набрал несколько запросов, и на экране появилась разноцветная схема и несколько треугольных рыл, напоминавших раскрывшиеся еловые шишки. «Почему такие фотографии плохие?» – спросила Дженни. «У микрожичков объективы быстро забиваются песком». Переговоры и перемещения пишутся лучше. Да зачем вам их фотографии? Они же одинаковые, как тарелка с креветками. Херперт, прикрикнула Дженни. Нет, ну правда, вы же их не различите. Я только могу сказать, что вождь Хок Стар, его скоро съедят. Они живут в среднем до 10 земных лет, ему уже одиннадцатый пошел. Так мало удивилась Дженни. Зато взрослеет всего за год. Мне казалось, они должны жить до ста, как панцероиды Большого Шела, они ведь так похожи. Вы, главное, не ляпните такого на Большом Шеле, усмехнулся Херберт. Они люто ненавидят рецидов с момента, как мы их открыли. Для них это как древнему мусульманину показать обезьяну и объяснить, что человеческий род произошел от нее. Херберт снова покачал головой. Нет, это разные виды. Но есть гипотеза ковчега, с жаром возразил Мигулис. Херберт даже подпрыгнул. Бред! У Шелла никогда не было космических технологий, ни до катастрофы, ни после. Вы бы еще вспомнили гипотезу расколовшейся планеты, или гипотезу божественной эвакуации и магической телепортации? Телепортация, бред, согласился Мигулис. А раскол планеты, скажем, от метеорита, по-моему, вполне научная. Чушь! взвился Херберт. Вам же Петерсон, профессиональный планетолог, столько раз объяснял, а вы опять. Шел, Планета земного типа! Спутник и Челл! Тяжелый планетоид и свинца и тория! Как они могут оказаться обломками одного тела? Только полный кретин! Стоп и тишина!» – перебила Дженни. «Вождь второго племени моложе?» – Херберт пришел в себя и глянул в планшет. «Вождь Уктох совсем молодой, ему два года. Единолуб. «Очень хорошо!» – подытожила Дженни. «С ним и будем работать». Это будет наш сансан. -сан. Простите, переспросил Мигулис. Общий термин для вождя примитивного общества, объяснила Дженни. Происходит от Сын Солнца. У любых культур ниже третьего уровня верховный вождь всегда объявляет себя второй персоной мировоздания сыном светила, посланником неба или наместником Бога. Понятно, почему он персона вторая, а не первая. Дженни оглядела конференц-зал. Основной закон первобытного общества – диполь власти и подчинения. Власть без подчинения не укладывается в сознание, как палка с одним концом. Поэтому вождь должен предъявить своим рабам точку собственного подчинения, даже если ее нет. Поза раба всегда у ног. Выше подданных стоит вождь, а точка подчинения вождя, значит, должна быть совсем наверху. Гипотетическое продолжение вертикали власти. А наверху что? Небо, светило и божество? Это общий закон. Наша задача вклиниться в эту вертикаль. Для своего народа вождь останется сыном света, но будет подчиняться властелину света, то есть вам полковник. Что?! изумился Гаус. Я властелин света? Можем придумать вам другое имя, например, Санта Гаус. Важно, что вы комендант. Авторитет. Вас они знают и боятся. Вас надо вкликнуть в деполь подчинения и замкнуть власть на себя. Дженни снова повернулась к экрану. «Вы видите мне снова карту?» Она нахмурилась и ткнула пальцем. «А поселения вокруг базы, которую вы сожгли, это были сплошь кочевья кдок?» «Вообще они тут бегают вперемешку», – ответил Херберт. «Опасаетесь, что нас записали в кровные враги?» «Мы враги у всех племен, потому что другие...» «И у нас есть чем поживиться. Наоборот, мы недавно доказали, что мы сильные враги. Нас боятся и уважают. Вам их не понять, Дженни». «Почему же вполне?» «Значит, работаем с КТОХ». «Как вы их обычно вызываете пообщаться, полковник?» «Выезжаем на тракторе и вываливаем кучу тряпок. Они любят тряпки и не нападают. Потом можно говорить через бронестекло». Дженни покачала головой. «Никакого бронестекла». Мы выйдем из трактора и пойдем пешком. Впереди пойдете вы, полковник, и будете выкрикивать то, что буду диктовать я. Мигулис будет переводить. Все хором загалдели. Это невозможно, закричал Герберт. Пешком к ним ходили только фольклористы, и вот чем закончилось. Я сильный несмертник, возмущался Мигулис. Мне два года осталось. Что станет с базой, когда меня убьют? говорил полковник. Дженни подняла руку. Стоп и тишина! Я профессионал, автор учебников и точно знаю, что делаю. Если вы трусы, я бы обошлась без вас, но мне нельзя. Самка в примитивных цивилизациях, где идет отбор через конкурентов-самцов, занимает униженное положение и ее не принято слушать. Поэтому идет полковник, я и переводчик. Сперва отправим маленького робота-парламентера с тряпками и заученными словами о том. «Что завтра в полдень вождь всех людей Гаус явится провести переговоры со своим братом?» «Как его зовут?» «Вот только не брат», – возразил Мигулис. «Брат Салуп – конкурент на всю жизнь». «Салупов приходится терпеть, чтобы они продолжили род в случае гибели, но не стали причиной этой гибели». «Салуп всегда пытается убить Перволупа». «Демагогия», – отмахнулась Дженни. Схема приписывает использовать термин братья, значит, будем использовать его. Вдруг послышался голос Августы, оказалось, она незаметно вошла. Скажите, Дженни! спросила Августа, глядя спокойными серыми глазами. Могли они не убить Нейджила, а взять в братья и растить как своего? Конечно, дорогая, именно так они и поступили, ответила Дженни. Тогда я пойду с вами. Вдруг они расскажут про Нейджила. Не завтра. В следующий раз. Обещаю. Тулф и Свита пришли на место за несколько часов. Было их сотни-полторы. Первым делом они вырыли в песке множество ям, и половина родни спряталась там с топориками, прикрывшись раскидистыми ветками сиреневой мочалки. Дженни хладнокровно наблюдала изображение с камер, Казалось, именно этого она и ждала. Решив, что пора, она сделала знак, первый надела кислородную маску, и все трое вышли из трактора. Дженни вдруг заметила, что на корме размашистой черной краской намалевана «Кукарача с муэрте». «Это?» – указала она пальцем. «Стереть сегодня же!» «Зачем?» – удивился Гаус. «Они же не умеют читать!» «Это нужно не для них, а для нас!» «Мы – люди и должны оставаться людьми в любой ситуации. Сегодня же стереть!» «Если у нас еще будет это сегодня!» – пробурчал Мигулис. Они шли по ярко-лимонному песку. Было жарко, кондиционеры скафандров едва справлялись. Местная звезда Асанта висела над головами гигантским оранжевым шаром и палила нещадно. Тени были короткими. Вокруг сколько хватало глаз – Простиралась каменистая пустошь такого же лимонного цвета. Пустыня выглядела безжизненной, лишь местами блестело что-то вроде канав, усыпанных желтыми кристаллами, а по краям такой же канавы обычно кудрявились здоровенные дырчатые лепестки капусты сиреневого цвета. Единственная флора этой планеты ⁇ капуста, она же мочалка. Желтая пустыня продолжалась до горизонта, который казался совсем рядом, и где-то там. Поблескивали поля солнечных батарей. Дженни решила, что молчание затянулось. В любой культуре есть традиция переговоров без оружия, сообщила она. Не может не быть. Есть и урицидов, охотно подтвердил Мигулис. Одно из самых известных стихотворений поэта Архо. Я без копья, ты без копья, нынче друзья. Это все, у них короткие стихи. Перевод мой, не без гордости сообщил Мигулис. «Рифмы я добавил от себя, они не знают рифмы. Там главное в поэзии количество слогов выдоха, каждый сопровождается ударом клешней по панцирю». «А вы же говорили, что слова «друзья» нет», – перебила Дженни. Мигулис смутился. «Если переводить совсем дословно, это будет...» «Эм...» «Урла сто оци, ци», «Герла стоп «Бэп боб ахчух». Я вышел из норы без копья, ты вышел из норы без копья. Это в честь праздника погиб враг, против которого мы были в заговоре. И сразу другой смысл, заметил полковник Гаус. Хорошая идея начать с этого стиха, подытожила Дженни. Гаус произнесет любую фразу, Мигулис переведет как стих. Только господину полковнику надо колотить ладонью по груди, уточнил Мигулис, чтобы они поняли, что это он читает. «Если Тулф ответит, значит, разговор пошел на равных. А если нападет...» «Если нападает...» – уточнил полковник. «Вы, Дженни, даже отреагировать не успеете. У них от природы мышцы другого типа. Они стальной трос перекусывают и разгоняются до 200 километров по песку. Человеку с ними не справится. У гадов скорость, как у пули. Только роботы успевают реагировать». Я хочу заметить, что сейчас они окопались для атаки. Прекратите истерику, полковник! Холодно осадила его Дженни. Делайте то, что говорит эксперт. Мы навязываем незнакомую им схему поведения, угрозы они не видят. Включится ли любопытство? А если нет, спросил Гаус. Доверьтесь опыту, повторила Дженни. Вы 20 лет обстреливались с базы, а я 15 лет работаю с негуманоидами. Под ногами хрустел липкий желтый песок, сверху палила безжалостная осанта, а вдали над самым горизонтом висел далекий тусклый диск большого шела. Впереди стояли рециды на низкой стойке, наконечники копии тускло поблескивали. «Стоп, тишина!» – негромко скомандовала Дженни и остановилась. «Держим паузу!» «Мигулис!» Ставим коробку на песок и раскладываем подарки перед собой. Медленно. Мигулис принялся выкладывать стеклянные плошки, бусы из металлокерамики и фонарики. А Дженни рассматривала своего будущего Сан-Сана. Вождь Тулф был самый рослый. Усики, которыми поросла треугольная морда, были еще розовые, только начали темнеть с концов. Дженни читала, что это говорит о юном возрасте, год-два. Стоял вождь на трех крепких ходовых ногах, вывернутых немного косолапо, в этой неряшливой позе чувствовалась раскованность и некое презрение к миру. Три могучие клешни сверху пояса то неподвижно свисали вдоль туловища, то начинали почесывать туловище между хитиновыми пластинами. Тело вождя было, как у всех опоясано плетеной срубий из кишока веток. Только оружие на нем висело больше, маленьких метательных кольев был целый пучок, а по бокам виднелась пара местных топориков хлыстов, острый камень, приделанный к гибкой плетеной рукоятке. В том месте, где голова грудь переходила в брюхо и служила чем-то вроде шеи, висело богатое ожерелье из нанизанных глаз. Даже странно, как он в таком юном возрасте успел съесть столько врагов. Помимо ожерелья на шее вождя красовались еще две плетеные ленты. На одной висел пластиковый фонарик из тех, что дарили когда-то им пачками, на другой красовался крупный плетеный шар, то ли фляга с водой, то ли своего рода медаль, символизирующая власть. Морда вождя не выражала ничего. Такая же, как у всех здесь, хитиновая треугольная пирамидка, обращенная острием вперед, с сусиками выбивающиеся из нахлестов чешуйчатых пластин, с тремя глазами, и пучком жвал на конце. Он был похож одновременно на земного броненосца и на кузнечика под сильным увеличением. Если бы не три глаза, по одному на каждую грань морды. Дженни прежде никогда не работала с трисимметричными организмами, шле ей тоже бывать не доводилось. Вблизи они, конечно, выглядели жутко. Ящик с подарками опустел, все дары были разложены по песку но рециды не спешили бросаться на драгоценности, хотя пучили глаза и нетерпеливо переминались. Полковник хлопнул ладонью по груди и громко выкрикнул Аго! Ответом была гробовая тишина. На приветствие никто не ответил. «Продолжаем по плану», спокойно произнесла Дженни. Гаус, декламируйте что-нибудь и колотите по груди». Полковник на миг замешкался и забасил. Протокол выхода на поверхность базы. Провести визуальный осмотр через наружные камеры. Вывести трех охранных роботов в шлюз. Первый под прицелом двух других производит осмотр прилегающей территории, обращая особое внимание на неровности песка. «Ур! Лас! Топ! А! Выкрикивал в паузах Мигулис, тоже хлопая себя ладонью по груди. «Вэх! Кап! Боб! Ак!» Чун! Смотри этим в глаза! Яростным шепотом приказала Дженни. Ширенга рецидов замерла в пяти метрах. Вокруг, слева-справа за спиной, сидели в своих ямах войны и тоже ждали. Ахо! Вдруг негромко выдохнул вождь и снова лениво почесался. И сразу со всех сторон послышалось. Ахо! аго, Ахо! Рециды переворачивали копья, втыкая их остриями в песок. Туф бочком пробежал вперед, очутился перед полковником и ухватил клешнёй связку бус. От него удушливо несло тухлым мясом. «Вот только так!» – назидательно прошипела за спиной полковника Дженни Маль. «Сила разума, красота поэзии и точное соблюдение технологии!» Дальше переговоры шли хорошо. Дженни тихо говорила за спиной полковника, тот громко повторял, Мигулис переводил. Тулф сперва не понимал, что от него хотят, но Дженни была терпелива и заставляла повторять одно и то же всякий раз, только другими словами. Наконец Тулф прекратил шевелиться и задумался. Думал он явно медленнее, чем двигался и жестикулировал. Его усики по всей морде подрагивали. «Хох! Чук!» – заявил он наконец. «Чук!» – подтвердил полковник. «Хох! Чук!» Шкох, чук, рох, чук, хог, кжок чук, перечислял вождь. Алоэ, чук. Алоэ означает весь, все, любое, шепотом пояснил Мигулис. Чук, подтвердил полковник. Алоэ, чук, гдох, полковник Гаус, ак, чук, тулф, сансан. Сансан. -сан. С трудом повторил вождь, пробуя незнакомое слово, смысл которого ему так долго объясняли. «Алоэ, Сан-Сан!» Воскликнул он, обвел клешнями бескрайнюю равнину, а затем ударил себя в грудь. «Сан-Сан!» Он указал клешней на полковника. пок кастак стак чук ак, -чук -ак -чук", Терпеливо повторил полковник Гаус. «Ич!» Выкрикнул вождь и положил клешню на плечо полковника. Ич означает рядом, близко, плечом к плечу, шепотом пояснил Мигулис. Положите тоже руку ему на плечо, командовала Дженни, и полковник подчинился. Вождь снова заговорил. Он говорит, что враги сильны, объяснил Мигулис. Просит огненный хлыст, огнемет. Полковник Гаус даст сансану огнемет, подсказала Дженни. Нет, обернулся полковник. Полковник Гаус да, с сансану огнемет! с нажимом повторила Дженни. Брови полковника полезли вверх. Инструкция Цуп запрещает давать дикарям оружие! рявкнул он. Цуп здесь я! напомнила Дженни и вынула жетон. Он ярко сверкнул на солнце. Вождь внимательно смотрел на жетон. Его усики восхищенно подрагивали. «Пока я здесь, огнеметов у тварей не будет», — твердо сказал полковник. «Высылайте меня под трибунал, а потом делайте, что хотите». «Стоп и тишина!» — прикрикнула Дженни. Вождь вдруг оказался прямо перед ней и угрожающе поднял все три клешни. Мигулис изо всех сил залопотал что-то на местном языке. «Акчук!» — произнес полковник с отчаянием и указал пальцем на Дженни. «Акчук! Акчук!» Дженни медленно-медленно сняла с шеи жетон и передала его полковнику. Тот недоуменно посмотрел на него и надел себе на шею. Вождь мгновенно успокоился и вернулся на свое место перед полковником. «Что это было?» – тихо спросил полковник. «Все хорошо», – шепнула Дженни. «Вы друзья, он защищает вас от меня. Вы перволуп, я солуп». А перелупом он мне стать не позволит. Деполь власти установлена правильно и работает как надо. Выполняйте, что я сказала. Полковник Гаус даст сансану огнемет! пробасил Гаус хмуро, и Мигулис начал переводить. Когда он закончил, вождь издал вопль и вдруг пустился в пляс. Он крутился волчком, поднимая клубы песка, и описывал круги как смерч. Он приседал и размахивал клешнями. Вслед за ним пустились в плясы его воины, из окопов повыскакивали спрятавшие и тоже начали кружиться. Что вы стоите, полковник? прошепела Дженни, плешите, а мы за вами. Как? растерялся полковник. Вместо ответа Дженни подняла руки и начала пританцовывать на песке. Мигулис тоже начал дергаться. Полковник разочарованно развел руки в стороны, чуть присел, едва-едва согнув коленки, поднял руки вверх и снова неловко присел. Он топтался на месте, делал наклоны и приседания, вытягивая вперед руки, как привык делать утреннюю гимнастику. На рецидов это произвело неизгладимое впечатление. Они прекратили вопить, остановились, а затем принялись повторять его позы. Сверху с аэрокамер полковник смотрелся школьным учителем, который вывел на зарядку свой класс. По крайней мере так, Херберт указал ляху, с хохотом указав на экран. В столовой Мигулис взял коробку еды и подошел к столику, куда только что села Дженни. «Разрешите составить компанию?» – спросил Мигулис. «Конечно», – кивнула Дженни. Мигулис поддел край фольги, из коробки повалил пар и аппетитно запахло зеленым горошком. «Все-таки считаю, что мне повезло», – сказал он. «Сыльным здесь позволяют жить и питаться вместе с гарнизоном, дают интересную работу». «За что вы осуждены, можно полюбопытствовать?» – спросила Дженни. «Журналист – одна из самых опасных профессий», – усмехнулся Мигулис. «Вторая после политики». «И все же», – полюбопытствовала Дженни. Ничего достойного вашего внимания, отмахнулся Мигулис. Авторские права. Я вам хочу сказать другое. Я не верил, что ваша схема работает, но беру свои слова обратно. Дженни улыбнулась, показав ровные белые зубы с застрявшими кое-где частицами горошка. Это закон Вселенной, Йозеф. Если существа обрели разум, они социальны и живут в обществе себе подобных, а значит, у них есть система социальных договоров и традиций. Месть, дружба, союзничество, благодарность, власть, подарок, доверие. В этом поле мы и работаем. Если общество отстает от нас на много веков, мы используем свое превосходство не чтобы провоцировать вооруженные конфликты и показать силу оружия, а чтобы наладить партнерские отношения так, как выгодно нам. Миссия высшей цивилизации – навязать свои правила игры, а не принять местные. Внезапно в столовую вошел Лях и принялся озираться. Заметив, Дженни подбежал к столику. «Да как вы себе это представляете?» – вскричал он возмущенно. «Что случилось?» «Полковник сказал, что вы требуете, чтобы я подготовил огнемет для передачи рецидам». «Да». «Это оружие!» – кричал Лях. «Там интеллектуальная система! Она подчиняется только человеку или роботу, выполняющему четыре закона робототехники». «Огнемет невозможно дать рециду! Он заблокирован от применения чужими! У нас нет прав снять блокировку!» «А, вот вы о чем!» – кивнула Дженни. Она сняла с шеи жетон и протянула Ляху. «У нас есть любые права. Приложите, снимите блокировку и верните мне!» Лях ушел, потрясенно сжимая жетон. «Мне кажется, Лях не хочет давать рецидам огнеметы», – заметил Мигулис. «И никто не хочет!» Дженни пожала плечами. Это необходимая часть плана. Как Сансан -сан установит контроль над территорией, если не запугает соседей? Мигулис снова вздохнул. Возьму себе еще котлету, сказал он. Вам принести? Спасибо, я сыта. Мигулис вернулся за столик и некоторое время смоковал белковую котлету. Дженни, вы, конечно, большой профессионал, продолжил он тактично. Но все-таки рецида особая раса. Я боюсь... Мы все боимся, что то ваши схемы, они для тех раз, которые. Он с трудом подбирал слова. Больше демонстрируют свою разумность. Рециды другие. Вот вы сказали, запугать соседей. Рецидов нельзя запугать. Вы не видели, как они бросаются с голыми клешнями на трактор под огнеметы. У них нет страха, они не ценят жизнь, ни свою, ни чужую, потому что не верят в смерть. Так не бывает, возразила Дженни. Здесь так. У них память предков. Они помнят, что было до их рождения, понимаете? Поэтому уверены, что жизнь циклична и после смерти будет перерождение. Каждый из них считает себя не личностью, а бесконечным родом. Дженни вскинула брови. А их не смущает параллельное существование живых родителей или братьев с той же памятью. А тот факт, что их воспоминания о жизни предков только до момента зачатия Мигули спожал плечами. Такие мелочи никогда не смущали даже существ без генетической памяти. Но если у тебя память предков длиной в несколько поколений, то... То вера перерождения души непоколебима. Бессмертие и служение своему роду – это главное в их психологии. У поэта Архо было так. Как смерть найти такую, чтобы забыл, кем был, кем есть, кем после буду быть? Перевод мой. Этот Архо уважаем среди рецидов? Мы можем с ним встретиться? Мигулис покачал головой. Его давно казнили. «Как?» – удивилась Дженни. «Как казнили?» – пробили в панцире дыры и засыпали внутрь соль. Одна из самых долгих и мучительных казней. Рециды большие мастера по части пыток. «А за что его казнили?» – удивилась Дженни. «Поэт – опасная профессия», – пожал плечами Мигулис. «Вторая после журналиста. Зато он теперь национальный классик». Если отозваться о нем пренебрежительно, убивают». Дженни встала. «Спасибо за приятную беседу, Мигулис. У меня к вам просьба. Придумайте несколько лаконичных надписей на языке рецидов. «Непобедимый полководец», «Главный друг людей» и «Великий ученый». «Будем поощрять нашего Сансана медальками». «У них же нет письменности», – удивился Мигулис. «Ох, я и забыла». А если сделать говорящий брелок, воодушевился Мигулис? Нет, это не работает. Не будешь же каждому встречному включать. Отстающие расы покупаются только на медальке. В столовую вбежала Августа и устремилась сразу к Дженни. «Ну что?» – спросила она тревожно. «Есть новости про Энэйджела. Они что-то рассказали? Ведь он жив. Жив». «Я тоже так думаю, дорогая», – ответила Дженни. «Мы обязательно все узнаем». Полковник сидел в своем кабинете с планшетом и мрачно переключал видеотрансляции. Вы опять в моем кресле, заметила Дженни, входя. Нет-нет, сидите, я просто напоминаю. Садитесь, хмуро произнес Гаус, вылезая из-за стола. Знаете, Дженни, я каждый день смотрю, что там происходит, и не могу понять. А что там непонятного? Дженни заглянула в его планшет. Те, кто не пожелал сдаться сыну светила Единственному вождю всех мировых пустынь и доблестному акчугу великого небесного вождя из крепости двухногих колдунов. У тех неприятности. А в остальном все идет хорошо. «Мэм», — возразил полковник, — «я провел поисковый рейд по ближайшим поселкам, и вы грозите мне трибуналом, а вы организовали карательную акцию с огнеметами на весь планетоид». «Горы трупов, толпы пленных рабов, сожженные кладки, угнанные самки, уничтоженные личинки, как это понимать? Я имею в виду, как вы все это оформляете, так сказать, по официальным бумагам». «Надеетесь, что не попадете в новости? Нет шумихи, нет геноцида?» Дженни спокойно выдержала его взгляд. «Вы не понимаете разницы?» «Не понимаю, буду благодарен за объяснение», сухо сказал Гаус. Дженни Маль кивнула. «Хорошо, объясню. Вы, полковник, развязали межрасовый конфликт. Высокоразвитая раса против отстающей, позвоночные против панцирных. Это, кстати, нам еще долго будут вспоминать во всем мире. А я оказываю помощь дружественному народу по просьбе законного вождя в его борьбе с бандоформированиями и сепаратистами». Вашей целью был террор наказать запугать. Моя цель помочь законному вождю вернуть законность и установить мир во всем мире. Вы занимались геноцидом, уничтожали разумных существ по расовому признаку. Я помогаю местному Сансану навести, выражаясь юридически, конституционный порядок. Торговля слабым оружием не запрещена. Применяем его не мы. Если кто-то погиб, то от своих соотечественников и лишь по той причине, что не желал подчиняться местным законам. Продолжать?» «Вас понял, вопросов не имею», – зло ответил Гаус. «Спасибо», – в тон ему ответила Дженни. «И отныне, полковник, постарайтесь освободить кабинет и не мешать мне работать». «Запомним этот момент, госпожа Маль», – сухо произнес полковник. «Отныне я не скажу вам ни одного слова». «Все, что я считал важным, я давно сказал, и не вижу толку говорить с вами дальше. Вы инспектор ЦУП, и я обязан подчиняться вашим приказам. Но заставить меня заговорить с вами не сможете даже вы». «Очень хорошо», – кивнула Дженни. «Это облегчит жизнь всем нам». «Я поговорю с ней», – произнес стоящий в дверях Херберт. «Вы так громко спорили, что я заглянул. У меня вопрос простой. О мире во всем мире». Кого они станут убивать, когда Сансан -сан покорит все мировые пустыни? В каком смысле? Дженни загнула бровь. Кого они, по-вашему, будут убивать, когда племена подчинятся Сансану, прекратятся стычки и наступит мир? Они же не вегетарианцы, госпожа Дженни, они каннибалы. Будем образовывать, насаждать мораль и культуру, это следующие этапы? Вы не поняли, Дженни. Скоростная мышца не формируется без пожирания белков, которых нет в местной капусте. Вы знаете, что такое скоростная мышца? У людей два вида мышц гладкая мускулатура для внутренних дел и еще скелетная поперечно-полосатая. Та поздняя находка эволюции, которая отличает нас от улитки по силе и скорости. А этим тварям природа подарила еще и третий тип скоростная сверхсильная мускулатура силовойна, как они ее называют. Мы по сравнению с ними слабые медленные улитки. Но формируется у них мышечный белок при поедании животного белка. А кроме капусты им жрать в пустыне нечего. Поэтому капустой питаются лишь самки и пленники. У них атрофируются скоростные мышцы. А войнам надо постоянно жрать чужое мясо. И чем больше ты убиваешь и съедаешь врагов, тем становишься сильнее. Начинают они убивать себе подобных до влупления. И продолжают, пока не одрехлеют, когда их самих сжирают более молодые. На этом строится вся их культура и мораль. «Я в курсе, не вижу проблем», – отрезала Дженни. «Мы взяли Санса на клятву прекратить пытки. Это первый шаг в сторону правового общества. Затем будем искоренять каннибализм». «Но как?» «Это вы должны мне ответить, Герберт. Вы биолог?» «Будем искать пищевые заменители, привезем белковые синтезаторы. «Я не обещала вам поднять цивилизацию с низшего четвертого уровня до первого за одну неделю. Это большая работа, большие проблемы». Херберт с досадой махнул рукой. «Вы недооцениваете проблемы, Дженни. Я не знаю, что у вас там в ЦУБе за шкала, но если самый низший уровень, что вы встречали, назван четвертым, то здесь вы столкнулись с пятым, а то и шестым. Это полное дно. С ними все перепробовали за 20 лет». Они станут наглеть все больше и больше, пока не выйдут из-под контроля. Уничтожил пару племен, ты сильный к тебе уважение. Ходишь на переговоры, даришь подарки. Значит, трус, проситель, заискиваешь. Это не гуманоидная мораль. Как раз типичная гуманоидная мораль, отрезала Дженни. Читайте учебник. Вы доведете нас до катастрофы. Дженни смерила его взглядом. Катастрофа, Герберт. Ваша диссертация об интеллектуальном превосходстве позвоночных рас над панцирными. Это сработало. Герберт потух, глянул на полковника, развел руками и вышел. Может, и вы считаете, что позвоночные превосходят панцирных? А, полковник? Осведомилась Дженни. Полковник всем видом показывал, что ее здесь нет. Он собирал в коробку свои вещи, выдвигая ящики с старинного стола. Встреча была назначена в том же месте, но на этот раз к парламентерам присоединились Херберт и Августа. У Дженни были сомнения насчет Августы, но обещания есть обещания. К тому же технология требовала, чтобы группа контакта с каждым разом увеличивалась, это демонстрирует вовлечение. «Ехали молча», – полковник с тех пор действительно больше не говорил с Дженни. Херберт и Мигули сглядели в иллюминаторы. Августа сидела на заднем сиденье, такая же как каждый день, заторможенная с безучастным лицом, устремив остановившийся взгляд в точку на своих ботинках. Дженни надеялась, что вылазка подарит Августе новые эмоции, но та по-прежнему выглядела отрешенно. Августа, сегодня мы обязательно спросим у вождя о судьбе Нейджила, не выдержала Дженни. Августа, казалось, не слышала, и Дженни повторила. Не надо специально спрашивать, тихо ответила Августа. Нейджел жив, я это чувствую. Когда его найдут, они первыми нам скажут. Дженни пожала плечами и умолкла, но Августа вдруг подняла голову. И спасибо вам, Дженни, за то, что делаете с планетой, сказала она. Теперь Нейджел ничего не угрожает, его же не убьют. Его, как найдут, сразу вернут нам. Дженни на всякий случай кивнула, но Августа продолжала. Возможно, Нейджел спрятался в коконе. Я просмотрела каждую запись видео жучков, где воины Сансана сана вспарывают коконы. Они всегда смотрят внутрь, прежде чем включить огнемет и уничтожить личинки. Нейджела не было ни в одном. Полковник заерзал на сиденье. Герберт шумно вздохнул. Не выдержал Мигулис. «Августа, милая, неужели вы смотрите на эти зверства? Зрелище даже не для здорового человека». Да, спокойно ответила Августа. Это невыносимо. Но я должна что-то делать. Я не могу улететь с этой планеты, пока Нейджел не найдется. Я ищу Нейджила, как только могу. Смотрю записи, поднимаюсь ночами в пустыню, зову его, оставляю ему рисунки на песке. Давайте сменим тему, нервно предложила Дженни. Я не знала, что они убивают личинки врагов. Мы должны взять Санса на клятву, что это прекратится. «Дженни, Дженни!» – вздохнул Мигулис. «Ну, как они могут оставлять в живых личинки врагов? Самок врагов, если не успеет убить своя же родня, угоняет в рабство, чтобы те рожали им новые кладки. Но личинок убивают всегда, ведь у них генетическая память рода. И что? Личинка вырастет и всегда будет помнить, кто она и кто убил ее род. И она отомстит. Есть целый ритуал. Унжун». В кокон врага тайком подкидывают сильных личинок, те вылупляются, внедряются в племя, притворяясь родными, и начинают мстить, перегрызая врагов по одному, или выходят на контакт со своими, приводят их тайком и помогают уничтожить племя врасплох. Поэтому коконы охраняют от подкидышей, а вылупившимся устраивают обряд допроса, экзамен по истории рода. Но у нас защеренный ритуал, иногда все-таки удается обмануть. Стоп, и тишина! Перебила Дженни. Приехали! Они выгрузились из трактора и пошли вперед. Мигулис и Херберт несли две коробки с дарами. Полковник шел молча и хмуро. За полковником шла Дженни, а замыкала шествие Августа. Аго! выкрикнул полковник. Аго! Откликнулся сансан -Сан и щелкнул клишнями. Аго! В разнобой завопили рециды и бросились потрошить ящики с подарками. Скоро все было разобрано. Тогда Сансан -сан ударил себя клешней по голове груди и заговорил: На его шее теперь висело столько новых ожерелей с вырванными глазами, что фонарики фляга почти утонули под ними. Он говорит, что ему нужно больше подарков, перевел Мигулис и, не выдержав, добавил: Господи, как от него воняет даже через кислородную маску. Мы пришли поздравить Сансана с победой над всеми кланами и племенами. Шепотом начала Дженни, полковник монотонно повторял за ней, а Мигулис переводил: Сансан -сан стал великим вождем, другом нашего Гауса, хозяином неба. Он объединил племена, остановил войны и принес планете мир. Сансан -сан получает великую медаль. Это медаль мира. В нашем племени такую награду носят самые выдающиеся вожди, которые принесли мир народам. Это подарок, это почетно. Все уважают, «Воевать с такой медалью больше нельзя, убивать нельзя». Когда Мигулис закончил перевод, Дженни дала команду и полковник вынул заранее приготовленный сувенир на атласной ленте – здоровенный золотой диск с профилем Альфреда Нобеля, который Лях накануне распечатал в мастерской на 3D-принтере, скачав где-то модельку и увеличив раза в три. Он брезгливо повесил бляху на шею вождю. «Охо!» – заорал сансан -сан и пустился в восторженный пляс, а за ним бросились плясать его воины. Они крутились, щелкали, стрекотали, взбивали кучу песка, а время от времени наклонялись, хватали пригрышни песка клешнями и обсыпали друг дружку. Дженни приказала полковнику танцевать. Тот возвел вверх руки и пару раз для вида подвигал тазом, без малейшего, впрочем, энтузиазма. Поплясав, Сансан -сан покопался клешнями у себя на груди, вытянул из глубины свою плетеную круглую фляжку и надел ее на шею полковнику. Дженни могла только представить, какое у того сейчас было лицо под кислородной маской. Но полковник не растерялся, он громко крикнул Аго! и сделал пару наклонов и приседаний с вытянутыми руками. Шар болтался у него на шее и колотил по бокам. Мы хотим укреплять дружбу наших народов, продолжала Дженни. В знак мира мы приглашаем Сансана посетить завтра наш дом, посмотреть, как живем мы, убедиться, что мы не хотим войны и получить новые подарки. Мигулис переводил долго, подбирая все новые и новые слова. Видно, идея была слишком неожиданной. Сансан -Сан несколько раз уточнил, покажет ли ему нору людей. Затем спросил: покажет ли ему только нору или всю планету людей? Где живут победители, носящие такие же медали? Видно, эта идея захватила его воображение. Потом он просто сердечно уточнил, не собирается ли его просто схватить и облить огнем. Дженни заверила, что так с друзьями никогда не поступают. Наконец, Сансан -сан предупредил, что придет с лучшими своими войнами, и при них будет много оружия. Дженни охотно согласилась, но полковник отказался повторить ее слова. Он просто молчал. Дженни потребовала, полковник не реагировал. Полковник считает Дженни, что вооруженные огнеметами тараканы попадут на базу только через его труп, сообщил Мигулис и попытался пошутить. Оказалось, теперь я умею переводить даже молчание. Дженни потребовала, чтобы Мигулис перевел ее слова. И тот, скрипя сердцем, повторил приглашение. Сансан -сан просиял и снова повторился разудалый обстоятельный танец. На этом встреча закончилась. Первое, что сделал полковник, когда вошел в трактор, сорвал шеи вонючий плетеный шар и зашвырнул под заднее сиденье. Люки не закрывались всю дорогу, чтобы выветрилась вонь. Все молчали, чувствуя себя измотанными. И только когда на горизонте уже показалась неопрятная россыпь гаражей, занесенная песком и окруженная вышками, периметры колючей проволоки и возвышающейся надо всем мачто с развивающимся флагом, послышался тихий-тихий всхлип. Дженни обернулась и похолодела. Вслед за ней обернулись все остальные. Августа мелко дрожала на заднем сиденье и смотрела перед собой, только уже не в поло на ладони. В ладонях она бережно сжимала плетеный шар, обмотку которого она наполовину расплела на прутики. И теперь стало видно, вокруг чего намотаны эти плетеные кружева из побегов местной капусты. Это был отполированный до блеска маленький детский череп. Женя резко остановила трактор. Шар выпал из ладони Августа и укатился под сиденье. Августа обвела всех невидящими глазами, медленно распахнула дверь, спрыгнула на песок и неровными шагами заковыляла к базе, выставив перед собой ладони, словно слепая только не трогайте ее», – тихо сказал полковник, никому конкретно не обращаясь. Бросив трактор, все двинулись следом на почтительном расстоянии. Август шла к базе медленно, оставляя на песке длинные волочащиеся следы. Вскоре сбоку появилась занесенная песком платформа от старого сломанного вездехода, затем исполинская катушка от кабеля, тоже брошенная здесь в незапамятные времена. Здоровенный моток колючки и пышные заросли капусты у самого входа на базу. Единственная декорация, не являвшаяся человеческим мусором. Августа остановилась и повернулась к зарослям. «Стоп и тишина!» – произнесла Дженни, и все остановились. «Что она делает?» Но Августа ничего не делала. Она просто стояла и смотрела. Когда остальные приблизились, стало видно, что перед зарослями у входа на базу сидит небольшой рецид. Самка! Перед ней на песке лежал сверток капустных листьев, и в первый момент Дженни подумала, что она что-то принесла на обмен, и это первый проблеск зарождающейся торговли. Самка с трудом распахнула жвало и заскрежетала. Теперь стало заметно, что бок у нее распорот, и оттуда вытекает густая и неопрятная слизь. Что она говорит? спросила Августа. Говорит, что умирает и ее рот убит и просит взять личинку машинально перевел Мигулис. «Ужун!» – тихо произнес Херберт, но самка услышала это слово и сразу умолкла. Полковник крепко по-отечески обнял Августу за плечи. «Нам надо идти, дорогая», сказал он. «Я ненавижу эту планету», – ответила Августа самке и зашагала к входному шлюзу. И только когда пылесосы закончили свою работу, а двери к лифтовой шахте распахнулись, Она произнесла отрешенно, никому не обращаясь. То был другой череп. Я знаю. Нейджел жив. Сан-Сан пришел с утра пораньше. С ним прибыло два десятка воинов с огнеметами. Полковник, видимо, сдался. Он без интонации повторял все, что просила Дженни. Гостей впустили внутрь и провели по базе. Показали оранжерею, ремонтные ангары, тренажерный зал. Труднее всего оказалось объяснить, что такое спорт. Здесь люди получают радость победы без боя. В итоге такая формулировка гостям понравилась. Показали мастерскую, где Лях прямо на глазах у изумленного вождя распечатал из золота большую копию звезды Героя. Звезду повесили на алую ленту и надели млеющему сансану на шею. В столовую гостей не водили, запретила Августа, сказав, что она, как врач, категорически не допустит такого нарушения санитарных норм. Она же настояла, чтобы гости оставили свои вонючие украшения перед порогом перед пылесосами, и сама же придумала формулировку, которая не встретила возражений. Глаза врагов приносить нельзя, плоть врага оскорбляет жилище, гости почти не пахли. По крайней мере, вентиляция, включенная на всю мощь, справлялась. Августа, всем на удивление, полностью отошла от шока и теперь держалась молодцом, взяв на себя множество санитарных забот. Но с гостями встречаться наотрез отказалась, заперлась у себя и не выходила, пока новые друзья не покинули базу. Дженни заставила полковника произнести много плановых речей о дружбе, культуре и мире. В конференц-зале Дженни, как и обещала, устроила скандирование «Все расы друзья на обоих языках». Помимо всего прочего, такая видеозапись требовалась для первого рапорта в ЦУП. Гостям это неожиданно понравилось. Они сумели повторить незнакомые звуки, хотя в следующий миг напрочь забыли. Вождь, впрочем, два новых слова уже выучил. Он вовсю именовал себя Сан-Сан, а полковника Сан-Гз. Всем гостям раздали золотые медальки за речевку, а Сансану объяснили, что изучение новых слов очень почетное дело. Вкратце рассказали про ученых и научный прогресс, и пока не заскучал, по-быстрому вручили заранее приготовленную медаль большой ученый-академик за выученные слова. Неприятный момент возник, когда сансан -сан указал клешней на Дженни и спросил полковника, по какому праву он позволяет самке открывать рот в присутствии воинов. Подсказать ответ Жене, понятное дело не могла, а полковник молчал. На помощь пришел Мигулис. Он вдруг заговорил, и на гостей его речь произвела большое впечатление. Позже он сознался, что он сказал, будто это специальная говорящая самка воин, что она очень почетная, полковнику она досталась за великие победы в деле мира, поэтому он ею гордится, заставляет везде ходить за ним и говорить вслух. Чтобы все кругом видели, как он богат с самыми лучшими самками. Сансан -сан тут же предложил поменяться с самками, но ему объяснили, что это перебор. Дни потянулись бесконечной чередой. Дженни готовила программы и отчеты, Мигули сконсультировал ее по языку. Лях снова начал попивать, о чем Саймон не приминул донести Дженни. Сам он по-прежнему играл в игры в комнате отдыха. Полковник. Отошел от дел. У него разыгрались проблемы с давлением, и теперь он все чаще сидел по совету Августы в оранжерее на лавочке, перелистывая на планшете фотографии юности. Августа ожила, словно с нее разом сняли проклятие. Она больше не шаркала, не смотрела в точку, а все чаще улыбалась. К ней вернулась энергия, и она нашла себе много забот, в которые с головой погрузилась. Например, она как медик всерьез занялась вопросами санитарии, добилась смены фильтров вентиляционной системы, которые не менялись с момента основания базы, а роботов-уборщиков, железного графика и небывалой чистоты во всех помещениях. Песок в коридорах, на который жаловался Саймон, пропал. Помимо этого, августа занялась кулинарией, засела за литературу и с минимумом дополнительных продуктов заказов сумела так перепахать рацион в меню, и так перепрограммировать поваров, что в столовой теперь вместо соевых котлет с горошком каждый день было новое фирменное блюдо. Кроме того, она проделала в лаборатории базу серию анализов и написала небольшую научную работу, доказав, что местная капуста-пустынник годится в пищу для человека после полной экстракции солей тяжелых металлов в бараклаве, после многоч многочасовой термической обработки и вымачивания в уксусе. Она сама лично пекла пироги с этой капустой. Они были странными на вкус, но съедобными. В общем, можно было подумать, что она выздоровела совершенно, если б не Нейджел. Детский череп был похоронен с почестями у входа на базу, поставлена оградка, высажена капуста и воздвигнут большой каменный обелиск. Лях и Саймон строили его целую неделю но Августа так и ни разу не пришла на могилу. Если вдруг заходил разговор, она с удивительным упорством продолжала твердить, что Нейджил жив и скоро вернется. И продолжала заказывать для Нейджила игрушки, одежду, стулья, тренажеры, краски и книги про мушкетеров. Спорить с ней было совершенно бессмысленно. Нейджил очень любит играть в мушкетеров», — говорила она. «Когда он вырастет, Обязательно станет мушкетером. В очередной раз Сансан -сан пришел через месяц. С ним явилась такая толпа воинов, что пришлось спешно придумать новое правило. В гости могут приходить столько рицидов, сколько поместится в лифт. С собой Сансан -сан принес свертки с гнилым мясом, и настаивал, чтобы полковник разделил с ним трапезу, как с братом, отведал плоть общих врагов. Дело осложнялось тем, что пировать плоть общего врага действительно было важным обычаем рецидов, а отказ от высокой чести считался оскорблением. С большим трудом удалось убедить Сансана провести церемонию пира не на базе, а снаружи. Здесь снова помогла формулировка, придуманная когда-то августой. Дженни даже описала ее в отчете, назвав «Правила Августы». «Плоть врага оскорбительна для жилища. Проносить врага на базу нельзя ни живого, ни мертвого, ни целого, ни по кускам. От поедания плоти у входа в шлюз тоже удалось отвертеться. Пользуясь тем, что на лице кислородная маска, и не разобрать, кладет полковник куски себе в рот или брезгливо проносит мимо резиновой перчаткой и возвращает в миску». Затем Сансан -сан устроил перед полковником парад своих самок. Он пригнал их к базе несколько сотен. Самки шли нескончаемой вереницей по команде, делая танцевальные развороты, а сансан -сан повторял, что тоже очень богат самками гораздо богаче, чем санкс. Дженни сочла это позитивным сдвигом в пользу равенства полов. Сансану была вручена заранее приготовленная медаль. Почетный гражданин Земли. Формулировка оказалась неожиданно сложной для понимания рецидами. После долгих объяснений Мигулиса, Сансан -Сан сделал вывод, что раз он полноценный гражданин, то его племя может жить прямо над базой. Дженни объяснила всем, что это правильная идея, которая немного опередила события, потому что это культурная ассимиляция, которая тоже входит в план. Сансану было даровано право перенести лагерь своего племени на площадку базы. Сообщить это пришлось Мигулису. Полковник снова отказывался открыть рот. Сансан -сан так обрадовался, что испорожнился прямо в коридоре базы, а за ним это сделали все его войны. То ли недавно съеденная плоть врагов закончила свой пищеварительный цикл, то ли это был ритуал радости. В любом случае о существовании туалетов им никто рассказать не успел. Даже невозмутимая Дженни была этим сбита с толку. Но план есть план. На утро ненужный более периметр колючей проволоки снесли роботы. Племя Сансана насчитывало несколько тысяч особей, и все они переехали сюда. Территория быстро покрылась траншеями и норами, тут и там бегали пузыри коконов, стоял галдеж и танцы, подозрительно напоминавшие драки. Разумеется, на базе ничего это слышно не было, хотя все роптали. Сансан -сан и его воины стали частыми гостями. Понедельник был назначен днем посещения. Дженни прививала дикарям знания о календаре. На базе сансану нравилось, он чувствовал себя все увереннее. Он задавал все больше вопросов, и Дженни не могла нарадоваться. Однажды сансан -сан принялся расспрашивать, Насколько сильно уважаем полковник Гаус в мире людей? Мигулис, развеселившись, поведал, что имя полковника Гауса носит важный закон науки, а также второй по величине город на планете Ферреро. Сансан удалился задумчивый, а в следующий визит сообщил, что настало время сделать торжественное объявление. Забравшись на стол в конференц-зале, он сообщил полковнику, что назвал собственным именем Всю планету. Сан Сан Тулф Также Сан Сан Тулф получила звезда Асанта, Большой Шел и заодно все небо, а также именем Сан Сан Тулф отныне называется сезон дождей. Но и полковника Сан Сан не оставил в обиде, назвав его именем самый большой поселок. Все, что раскопано в пустыне над базой, теперь называется Сан Гс. Сообщив все это, Сансан -сан потребовал себе новую медаль. Медали не оказалось, а разбудить Ляха и поставить к 3D-принтеру не удалось. Лях был в глубоком запое. Сансан -сан был крайне разочарован отсутствием награды. Он нервно и обиженно щелкал клишнями. Потом поинтересовался, когда уже наконец он сможет жить здесь, на базе, вместе с людьми. Дженни ответила, что это входит в планы. Все это думали, что шутка, но к вечеру Дженни приказала начать переподготовку верхнего нежилого этажа, который по плану предназначался под тюрьму, для рецидов. Полковник принял это известие, не меняясь в лице. Но вечером в комнату Дженни постучал Херберт и сказал, что надо поговорить и что он по поручению остальных. «В чем дело?» – осведомилась Дженни. Херберт помялся. «Дженни, пускать рецидов на базу – безумие. Вам мало, что вы поселили их у нас на голове?» «И ничего плохого не произошло», – возразила Дженни. «Теперь они станут ближе на один этаж. Свободного прохода не будет, мы поставим стальные двери. Но это просто опасно для людей». «Если бы они хотели напасть, давно бы напали», – парировала Дженни. «Мы проводим интеграцию и ассимиляцию». Герберт перевел дух. «Вы хотите изменить рецидов», – с горечью сказал он. «Но вы даже людей не можете изменить». «Что бы вы ни делали, Дженни, все равно Лях при первой же возможности продолжит спиваться, полковник сжечь огнем врагов, Саймон трусить и доносить». Петерсон думает только о себе, а Мигули сыграть в диванного «Война правды», сливать в сеть нежелательную информацию и наводить друзей-блогеров на горяченькие новости. А «Вы думаете, это делал он?» «Я не думаю, я знаю». «Хорошо, а я...» А вы, Дженни, будете самоуверенно гнать по своим учебникам о карьере как трактор, пока вам не перекусят траки те, кого вы так нежно пытаетесь ассимилировать. «Ну а ладно, а вы?» – вскипела Дженни. «Кто вы, Герберт? «Да вы хуже всех!» «Вы неудачник, который презирает всех вокруг и видит в людях одни мерзости!» Герберта передернуло, но он совладал с собой и высокомерно пожал плечами. «Даже ваше хамство, Дженни, не отменяет сказанного мной!» Вы надеетесь изменить кровавых упырей, но даже людей изменить вы не в силах. Всего доброго, Херберт. Дженни указала на дверь. Прочтите, наконец, учебник. С тех пор Сансан -сан начал стучаться в дверь нижнего яруса постоянно, хотя открывали ему по-прежнему лишь по понедельникам. Дженни каждый раз готовила новые тезисы, и читала рецидом цикл лекций по культуре, а затем Сансану вручали новую медаль. Сансан -Сан точно знал, какую он медаль хочет. Он всякий раз подолгу засматривался на жетон, висящий на шее у Дженни. Ему много раз объясняли, что вот этот жетон принадлежит полковнику, является символом базы и не дарится и не меняется. Рециды привыкли к тому, что полковник говорит неохотно и без интонации, повторяя за Дженни, а переводил по-прежнему Мигулис. Дженни к тому времени сама неплохо подтянула язык, но кто же будет слушать самку? У Сансана тем временем появилась новая идея. Он требовал, чтобы его именем люди назвали свой город. Ведь он большой ученый и почетный гражданин. Где же почет? Дженни нашла удачный ответ, потому что в ее практике это был не первый случай. По крайней мере, на двух отстающих планетах уже давно имелись местные достопримечательности, названные именно словом Сансан. Правда, в честь местного персонажа оставалось только показать карты и видеоролики и сказать, что название Сансан -сан» есть. Проблема была в том, что этот остроумный ответ нельзя было передать рецидам. Читать они не могли, в картах не разбирались. Тогда Сансану объявили, что база будет названа его именем. Сансан -сан с воинами пустились в пляс. Отплясавшись, Сансан -сан похвастался, что самый великий завоеватель Размер людей теперь носит его имя. Раздраженный Мигулис объяснил, что речь о здешней базе, а планет у людей много, они огромные и далеко. Сансан -сан попросил показать ему эти планеты. Дженни сказала, что такая экскурсия входит в план работы и повела гостей вниз, на самый нижний ярус, к Хабу. Прислонив свой жетон к сканеру, она распахнула остальные двери и покрутила рукоятки пульта. По очереди установила телепортационные рукава с несколькими портами разных планет. Сансан -сан и войны были совершенно потрясены, когда перед ними замелькали разноцветные залы ожидания, нарядные пассажиры всевозможных видов и раз, и далекие пейзажи за окнами. Дженни прошла назидательную лекцию о дружбе и технологиях, и на прощание подарила Сансану планшет с фотографиями разных миров. Шли месяцы. Однажды к Дженни, поглощенной работой над новым учебником, снова явился Херберт. Он постучал в дверь, вошел бочком и встал, прислонившись спиной к стенке. «Прочел вашу статью «Яростный путь цивилизатора», – заявил он. «Очень хорошая статья». «Спасибо», – улыбнулась Дженни. «Она, как я понял, опубликована в ежеквартальном вестнике Цуба?» «Да, именно в нем», – подтвердила Дженни. Ее сейчас активно цитируют в новостях». Герберт уважительно покивал головой. «Очень хорошая статья, очень впечатляющие успехи по работе с рецидами в ней описаны», — повторил он. «Прошел год, и каковы результаты? Установление мира и прекращение войн между племенами, полный мораторий на казни и зверства, прекращение атак на коммуникации и базы, порча солнечных батарей ушла в прошлое. Вождь туземцев с вашей помощью освоил кнопку на планшете» зарегистрировал аккаунт и шлет фоточки в мировую сеть. Теперь в ближайших планах отказ от каннибализма? Надеюсь, все дальше пойдет хорошо, улыбнулась Женя удовлетворенно. Херберт притворно подсокал языком. Что же будет, когда в мировых новостях всплывет истинная информация по планетоиду? Какая удивилась Женя. Херберт принялся загибать пальцы. Численность рецидов сократилась с начала операции на 35%. Они добили множество племен и продолжают добивать. Нашими, замечу, огнеметами. Треть населения убыла. Такого геноцида планетоид еще не знал никогда. Даже когда полковник раскладывал под солнечной фермой радиоактивные полотенца: Позвольте, опешила Дженни, но Херберт продолжал загибать пальцы. Ежедневно проводятся массовые публичные казни с солью и колами. До 10 трупов в сутки. Вы видели фотки, которые выкладывает ваш сансан -Сан в свой аккаунт? Он же все это выкладывает. А у нас тем временем испорчена четверть солнечных батарей, выкопано два силовых кабеля из трех. В час пик для хаба у нас теперь включаются аварийные аккумуляторы. Сансан -Сан собрал армию, у него огромное число воинов. Они живут у нас на голове и занимаются подкопами. У нас готовятся три новых подкопа в стенах Яруса. Так нам рисуют сканеры базы. «Одного рецида, Камеры засекли даже на нашем ярусе. Это прямо у медпункта Августы. И это было не в день посещения, не в понедельник». Дженни вскочила. «Вы серьезно?» «Абсолютно», кивнул Херберт, ловко вытащив из-за спины планшет и вручил его Дженни. «И добавлю, я предупреждал. Мы все предупреждали. Эти твари не созданы для партнерства, но у вас же учебник». «Срочный сбор», хмуро скомандовала Дженни. Вызываем Сансана на ультимативный разговор. Ультимативный? Протянул Херберт. А что вы ему скажете, Дженни? В чем ультиматум? Какие у вас рычаги влияния на него? Да, они бегали по пустыне, грызли батареи, иногда убивали людей, а полковник 20 лет сжег и травил тех, кто пересекал черту. Вы приехали все изменить и что сделали за год? Раздали твари магниметы, пустили к нам в дом и поселили на чердаке армию людоедов. Кто теперь в состоянии выгнать их? Кто поставит их на место? Вы? Прекратите дарить бусы каждый понедельник? Забаррикадируетесь на жилом этаже и погоните роботов выжигать огнеметом свору под видеозапись блогеров всего мира? Чем вы теперь их вытравите, Дженни? Со своими гуманистическими принципами, учебниками, надзором прессы? На этот случай, ответила Дженни, в ксенотехнологии применяется план Б. Херберт? Подыщите мне мелкого вождя, который смог бы взять власть, если с Сансаном вдруг что-то случится. О, да вы совсем заигрались в политику, Дженни, прищурился Херберт. Не время для споров. Мне просто нужна свежая кандидатура. А нету кандидатуры, отрезал Херберт. Сансан -Сан с вашей помощью выжиг всех, кто имел хоть малейший авторитет и мог представлять для него опасность. Сансан -Сан для них теперь великий вождь и герой. Его именем названо небо и даже большой шел в небе. Родная колыбель по их поверьям. Вы убьете его. Так они всей планеты кинутся мстить за великого вождя. А у нас не найдется столько роботов с огнеметами, если все начнут рыть со всех сторон. Вы несете бред, Херберт, взвизгнула Дженни. Я просто передаю вам слова полковника. Он отправил меня поговорить с вами. Сказал, что у него нет сил на такой разговор, у него болит сердце. «Вы понимаете, до чего довели старика?» Он просил меня попытаться объяснить, что рециды – это порох, который только ждет своей искры. «Я два дня ходил, подбирал для вас слова, чтобы вы поняли, черт вас дери, Дженни, ведь ладно, если сожрут только базу и нас с вами, но что будет, если орда людоедов распробует человеческое мясо, объявит людей врагами и полезет вниз, в хаб?» Выбежит из телепортационных рукавов в ожидания на Земле, Феррере, Ксантине или Новом Константинополе. Вы представляете, сколько будет жертв?» Дженни его уже не слушала. Она выскочила из каюты, объявила общий сбор по селектору, отправила сообщение Сансану с требованием прийти в конференц-зал на срочное совещание, а сама бросилась искать полковника. Полковник сидел на своей любимой лавочке в оранжерее и смотрел перед собой, в брови, и прижимая правой ладонью груди свой планшет. Казалось, он клянется своим планшетом в чем-то, хотя губы его оставались неподвижными, а лицо спокойным. В свете фитоламп оно казалось пластмассовым. Полковник! окликнула его Дженни, вам следует пройти в комнату переговоров и поговорить с Ансаном. Он не обратил на нее внимания. Полковник, не время для спектаклей! раздраженно повторила Дженни. Вы наш Санта Гаус. Вершина Деполя власти, вождь слушается только вас. Она вынула из-за пазухи свой жетон и поднесла к носу полковника. Полковник Эрнест Гаус, старший инспектор Цуб Дженни Маль, приказывает вам начать говорить со мной. Полковник не отвечал. Дженни, раздался за спиной голос Августы. В конференц-зале толпа рецидов, и они нервничают и ждут полковника. Августа осеклась. Что-то случилось? Августа все поняла. Она подбежала пощупать пульс на шее полковника, но сразу отдернула руку. Шея старика была холодной и каменной. Дженни вошла в конференц-зал решительной походкой. За ней шли Мигулис, Херберт и Августа. Саймона оставили командовать роботами, которые укутывали тело полковника в простыню. Сансан -сан стоял на столе, возвышаясь над всеми. Он был откровенно жирный, его брюха округлилось, и даже лицевой щиток, казалось, раздался вширь. Воинов на этот раз пришло много. Они почесывались и зверски воняли. Пришло время обсудить правила дружбы, начала Дженни строго. Сансан -сан друг и должен вести себя как друг. Мигулис принялся переводить, но сансан -сан перебил и затрещал в ответ. Что он говорит? спросила Дженни. Он спрашивает, где Сангс, он будет говорить только с полковником. Отвечайте, Мигулис, что в жизни Сангс сегодня наступил очень важный день. Мигулис заговорил, но Дженни перебила его. Стоп, и тишина! Это пока сложная мысль, надо иначе. Она задумалась. Но я уже перевел про важный день в жизни, возразил Мигулис. Тогда, нашлась Дженни, продолжите, что у полковника сегодня день рождения. Он поехал в далекий мир принимать поздравления от друзей. И пока не вернется, говорить буду я». Мигулис перевел, и когда он закончил, Сан-Сан застрекотал в ответ. Дженни разобрала только постоянно повторяющиеся «Сангз» и «Чаган». «Что он говорит?» спросила она. «Он говорит про вас гадости?» Мигулис растерялся. «Но я не знаю, что значит «Чаган». «Чаган как ужун, только хуже», – внезапно подала голос Августа. Ужун засланный враг, боец, его уважают. А Чаган выродок, враг своего племени. Он говорит, что Дженни враг племени. Она давно мешает полковнику жить, а терпеть ее больше нельзя. Он говорит, что тоже хочет сделать подарок полковнику на день рождения. Отвечайте ему, начала Дженни, но сансан -Сан вдруг предостерегающе поднял одну из клешней, зашипел и защелкал. Мигулис снова не понял, но вот Августа рванулась вперед и встала между вождем и Дженни. Она широко раскинула руки и отчаянно застрекотала, вытянув губы трубочкой. В отличие от Мигулиса, говорила Августа без опинок и так плавно, словно язык рецидов был ей родным, ловко пощелкивая и выплевывая согласные. Сан-Сан некоторое время ее слушал, а затем вдруг дернулся, словно сбрасывая морок, и исчез. В следующий миг он уже был перед Дженни, но за спиной Августы. Щелкнула клешня, и тело Дженни мягко повалилось на пол. Отрубленная голова осталась в клешнях Сансана, а в третьей клешне он держал ее жетон. Все-таки двигались рециды с невозможной скоростью. В маленький пустой кафетерии в верхнем ярусе транспортного порта небольшого городка земли зашел высокий мужчина с черной бородкой и в старомодных очках. На плече его был небольшой мешок, какие модно было носить 10 лет назад. Он взял в автомате чашечку кофе, сел за столик, положил перед собой очки и принялся размешивать сахар. В этот момент из недр кафешки выкатилась тележка, увешанная тряпками и уставленная флаконами, но вел ее не робот. А мужичок в спортивном костюме и усталым лицом. Он распахнул дверцу ближайшего автомата и принялся вытирать тряпкой капли конденсата на изнанке стеклянной двери, работа с которой роботы до сих пор справляются, из рук вон плохо. Мужчина с черной бородкой недоуменно посмотрел на мойщика, затем нацепил очки и вдруг негромко воскликнул: Саймон! Имя произвело шокирующее впечатление. Мойщик сжался словно от удара выронил тряпку и лишь затем взглянул на посетителя. «Йозеф», – произнес он изумленно, – «Мигулис!» Они шагнули к друг другу и обнялись. «Мы думали, ты погиб», – удивленно сказал Мигулис. «Тебя искали месяц. Неджил лично облазил все этажи. А я думал, вы погибли. Откуда ты и куда?» «А, все, домой», – улыбнулся Мигулис. Срок закончился. Жду пересадки на Константин. «Рейс через полчаса? Так что с тобой случилось?» Саймон молчал, а потом махнул руку и сел напротив. «Не рассказывай никому», — попросил он. «В общем, я просто убежал». «Куда?» — удивился Мигулис. «В хаб». Когда раздались вопли, я понял, что конец. Снял с полковника комендантский жетон и спрятался за кустами. Потом увидел, как вас притащили в оранжерею, и как вождь пытался вручить полковнику голову Дженни, Потом что-то выкричали, а потом вождь начал полковника жрать. Мигуль испокивал. Убивший вождя становится вождем. Когда он понял, что полковник умер, он объявил себя полковником. Вождь всех племен, командир рецидов и людей всех миров за нижней железной дверью. Я так и понял, вздохнул Саймон. А потом его воины схватили вас, и Августа вдруг закричала. Нейджил, спасайся, они захватили базу!» А вождь ударил ее лишней по щеке, и я понял, что сейчас всех сожрут. А потом вдруг в оранжерее погас свет, а потом понял, что это мой шанс, и рванул через вентиляционный ход на технические этаж и в хаб. Открыл дверь, включил телепорт и убежал в первое попавшееся место. С тех пор живу в порту, без документов наружу не выйти. Договорился с роботом, подменяя его за еду. Зато жив. И до сегодняшнего дня думал, что вас сожрали. Мигулис грустно покачал головой. «А броситься в ЦУП, рассказать, что произошло, не?» «Не», – вздохнул Саймон, – «не мог. Первые дни был в шоке, а потом уже вроде и время прошло. А дверь Хаба зачем открытой оставил?» «Про дверь сейчас вообще не помню», – вздохнул Саймон. «Может, забыл, может, оставил, чтобы кто-то еще мог спастись». Он вдруг посмотрел на Мигулиса. «Так ты тоже? Следом сбежал?» Мигулис покачал головой. Так все и было. Он убил Дженни, начал жрать тело полковника, и ему понравилось. Мы с Августой пытались объяснить, что Рициды и люди одно племя, но он ответил, что верховный вождь и победил всех. База его, мир его. Люди должны стать рабами и кормом. Тогда Августа закричала Нейджелу, чтобы тот спасался и погас свет. «А потом? Что потом?» – крикнул Саймон. «А потом было чудо!» Ответил Мигулис: был шум, была драка в темноте ляск, а когда зажегся свет на полу лежали трупами все самые крупные войны Сансана. Уж не зная сколько их было дюжина, наверное. А у выключателей стоял здоровенный рослый парень. С виду совсем юный, но ростом выше рецидов в голове на две, крепкий такой складный, подтянутый и одет в смешной такой карнавальный костюм мушкетера. Плащ самодельный шпага. «Саймон, ты не поверишь, у него была самая настоящая шпага, как из музея! Блестящий штырь с рукояткой, длинный и острый!» «И это был Нейджел?» – догадался спросить Саймон. Мигулис улыбнулся. «Да, это и был Нейджел!» «Ну, подожди!» – Саймон пытался сообразить. «Нейджелу было три года, когда он пропал. С тех пор прошел всего год!» Мигулис помотал головой. «Нет-нет, что ты!» – удивился Мигулис. «Это ж не человек!» Этот парень был молодой рецид, но только здоровенный и сильный, как на большом шеле, и очень умный. Он зажег свет, снова сделал пару молниеносных выпадов шпагой и еще проткнул пару воинов, ты же знаешь, только они и могут двигаться с такой бешеной скоростью. А потом на глазах у оставшейся мелочи спокойно подошел к сансану и сказал, «Ты оскорбил маму Августу, ты напал на мое племя и сейчас умрешь». На каком языке он это сказал?» Ты знаешь, не помню, наверное, на местном. Нейджел говорит без акцента на двух языках. А дальше была стычка, но очень короткая. Просто раз и все. Мы потом рассматривали запись с камеры. Сансан -сан выхватил топоры и бросился на него, а Нейджел ловко ушел в бок и оттуда ткнул шпагой под боковую пластину, где у них двигательный ганглий. Я думаю, у Сансана вообще не было шансов. Нейджел владел шпагой просто мастерски, а рециды не знают ни огня, ни железа. А остальные войны просто растерялись, и Нейджел знал, что они растеряются. Он подошел к Августе, помог ей подняться, обнял и поцеловал. А потом в оранжерею забежала толпа рецидов сверху, видно, кто-то из воинов успел открыть шлюз. И тогда Нейджел сорвал с тела Сансана жетон Цуба, еще в крови Джейн. Он надел себе его на шею и крикнул, «Я убил Сансана! Я ваш новый Сансан! -Сан! Я Нейджел, Единолуп!» «Я научу вас жить по-другому! Поклоняйтесь мне!» «А они что?» «А что им оставалось? Это же ритуал! Кто убил вождя в поединке, тот вождь!» Саймон тряс головой не в силах осмыслить. «Подожди, но кто он, Нейджел? Откуда он?» «А ты еще не понял?» — усмехнулся Мигулис. «Вот и мы не понимали до последнего. Августа вырастила личинку. Но они же каннибалы и звери, у них же родовая память, они тупые и жестокие!» Мигулис снова покачал головой. «Смотря как воспитывать и чем кормить. Если твой род прилетел в незапамятные времена на отравленную планету, где из еды только капуста, а из мяса только свои соотечественники, то можно за несколько поколений деградировать до звериного состояния». Так говорит Герберт. «Но, оказывается, можно и обратно». Но Саймон не мог поверить. «Как Августа об этом знала заранее?» «А она не знала» просто пожалела личинку, взяла к себе и вырастила. Саймон вдруг отстранился от Мигулиса, и на его лице мелькнуло неприятное выражение. «Слушай, ты, журналистишка, ты же все это сейчас придумал специально для меня, да?» Он вскочил, схватил Йозефа за рубашку и заорал в лицо. «Ты же придумал это! Придумал, сознайся? Мигулис аккуратно отцепил его руки и встал. «С чем тебе удобнее жить, Саймон, так пусть и будет», — ответил он. «А мне пора на рейс, прощай». Он закинул за спину мешок и вышел из кафе. «Ты придумал это!» — снова крикнул Саймон с отчаянием. «Не было никакого Нейджела!» Леонид Каганов «Лимонная планета» Читал Петр Сум